такая по привычке охнул сергеевна. Оля приехала из финки. Как она всегда ухитрялась обо всём узнавать внимательно. Теперь к нам почаще приезжай. Сек только рад будет. Ты ж прости, боялся он таких, как Сергей твой. У него родичи крутые. Ему мерещилось, вы крадут, выкуп просить будут. Да кому он нужен твой чухонье с отмороженной? Не выдержала Сонька, как сцепь сорвалась. Сонь «Не ты ли говорила, как на кладбище вырядишься, и шляпка черная с вуалью, и чулки с резинками, и помада красная, и улыбаться втихаря будешь?» «Оль, так это когда было?» Никогда так резко с ней не разговаривал. Стало неуютно и обидно за себя. «Прости, нервы сдают. Что-то делать надо. Думаешь, всю жизнь, братва, зарплату носить будет, как вдове Саршева? Сука, лучше самой крутиться. Ничего нет хуже, Оль, чем планку понижать». Караул начинается. Раз понизил, второй понизил, так и до дна. Оглянуться не успеешь. Сонь, ну зачем ты утрируешь? Какое дно? Самое, что ни на есть. Ленке ничего не говори, если что. Да мы и не созваниваемся. Я всегда у девок второй сорт была. Между прочим, это я тебя к ним притащила. И что? Соня невольно нагнетала обстановку. И ничего. Как что? Оля. Впервые сцепились по-настоящему. И никто не хотел уступать. Соня знала, Оля отходчивая и уже завтра позвонит, как ни в чем не бывало. Может, первая позвонить? Грубая стала от жизни с Серегой. Надо меняться, не делай это. С Виктором другая была, как струна звенела. Если есть на свете один, твой, для тебя, так это точно он. Все. Надо выбираться из трясины. В кабинете Сереги все, как в тот день. Зачем кабинет был нужен? Ни разу за письменный стол не сел. Ремонт шёл, условия поставил, чтобы и стол для работы, и стеллажи с книгами, одни полные собрания сочинений классиков. Печатные издания, красиво отняли красное дерево. Одна лизанька, нет, нет, да, и полистает. Елена Таша возьмёт книжку почитать на ночь. Соня присела за стол и стала один за другим открывать ящик. Ничего особенного у них не было: фотографии, пара писем от отца, видно давнишних, множество зажигалок и ручек, подарки дружков. Зачем зажигал? Не курил никогда. Только что карты и денег стоит. Теперь всё пригодится. В самом нижнем ящике, в углу, нашла мешочек из замши. Она с интересом разглядывала два ключа на брелоке с эмблемой Мерса. Точно видел. Один раз подъезжали на Комендантский проспект, тогда ни водители, ни охрана, только он и она. Отпустил всех. Из барсетки ключи достал и к первой парадной Большого Белого Дома. Кораблями их прозвали. Она хорошо запомнила тот дом и автомобильный брелок, и то, как он выходил, оглядываясь, набитой спортивной сумкой, и на ее вопросы отвечал резко «Не твоего младела». Соня в тот день сильно обиделась, до вечера не разговаривала, и поняла, что-то скрывает, и не только от нее, от всех. Сразу странным показалось, что в сейфе денег почти нет». «Значит, хранил где-то». И дружки вопросы задавали и поглядывали заинтересованно. Она была уверена, деньги именно там. Но как попасть, не зная номер квартиры? Может, там живет кто-то, и это совсем не про деньги? День начинался с этой загадки, и ей уже заканчивался. Азарт появился, ни о чем думать не могла. «Надо выработать план». Распрашивать соседи про Сергея не имело смысла. Ничего они не знают. Не каждый же день он туда шастал. Начало операции назначено на воскресенье. По выходным, особенно зимой, все по домам, и вычислять пустую квартиру будет легче. А если в ней кто-то живёт, то можно забыть и не ободараживать воображение. Начала с верхних этажей, с жильцами, кто охотно открывал дверь, пускалась в трогательный разговор о том, что ей позвонили нашлась потерявшаяся собака. Алли этот адрес ошиблась, уж к квартире друга. Извините, позвоню в соседнюю. Были недоверчивы. Распрашивали, кто такая, особо бдительный пытались проследить её дальнейшие действия. Но легенда менять было поздно. Меньше разговоров. Ходит и ходит, ищет собаку, что странно. Она уже возненавидела шестнадцатиэтажного монстра и решила на время становить поиски. Как нарисовалось особо присутствие с особы приставочией с сердобольной девочкой потащила на шестой этаж, где ябло одного мальчишка появилась собака, которую она раньше никогда не видела. Навчарку, похоже, точно они его нашёл где-то, не отцеплялась девчушка. Меня Таня зовут. Не моя, у меня пекинес, не думая выплюла Соня, вспомнив соседскую собаку Шарик, с седой, черно-бурыйстый шкуркой. Странно. Никого порода не интересовала. Нет у них лишней собаки, и все. Теперь хоть знаю, кого ищу. Соне стало смешно. Продолжать поиски не представлялось возможным. Непрошенная помощница следовала за ней по пятам. На вид лет десять, значит, ходит в школу. И прийти надо на буднях, чтобы не столкнуться ненароком. Они обошли еще несколько этажей по настоянию Тани. Соня тихонько записывала номера квартир, где на звонок никто не ответил. Руки так и чесались, засунули золотой ключик в замочную скважину. Понедельник пришлось пропустить. У Лизы родительское собрание в школе. Классное, лично вызвало. Столько неприятного она говорила. Соня с трудом сдерживалась, чтобы не послать ее куда подальше. Сергей жив был, так все рот на замке держали. Они стало сразу налетели, как злые собаки. Многое из ее слов казалось неправдоподобным. По словам классной, Лизу уже давно не узнать, и с одноклассниками отношения сложные, и учителя жалуются. Про учебу ничего не может сказать, хорошо учится, а с поведением беда. Бог с ним. Если простые шалости, тут дело посерьезнее будет. Недавно дневник личный у соседки по парте из портфеля вытащила и на переменке устроила в классе целый цирк. Девочка-то о своей любви первой писала. Понятно, рано такое в голове держать, и 2.14 исполнилось. Но там всё чистое было, наивные строчки, и девчушка не первая красавица и полненька. Учительнице было сложно, и она подбирала слова помягче. Дети жестокие, пока не разбудишь в них душу, и порядочность до самих не доходят. И ведь никто не поддержал, от смеха чуть ли не по полу катались. Представляете, какой стресс бедная перенесла. Сегодня в школу не пришла. Не знаю, откуда это всё, раньше такого не было. А если было, то предательством называлось. Соня не могла поверить в то, что слышит. Ничего подобного за Лизой не водилось. Может, всё по-другому было, не могла она так поступить. На мы пришла черная туча. Наташ сразу поняла, сейчас всем достанется и решила весь удар на себя принять. Только не шуми, сначала разобраться надо. Вот наговор какой. Иди чаю попей и подумай, потом и выговаривать будешь. Дневники одни пятёрки. Ну, замечания имеются, но как без них себя вспомнить. Лиза из комнаты не выходила, чуяла, сейчас разговор будет самый страшный в её жизни. До этого ничего подобного не было. Наталья Сергеевна насунила вопросы всегда убедительно: "Отлично у нас всё, за нас не беспокойся". Разговор с дочкой не получилось. Лиза сидела, уткнувшись взглядом в одну точку, точно ни не к ней обращаются. Я оправдываться не пыталась, молчала. Соня сначала по-хорошему пыталась объяснить, что поступок её не просто нехороший, а что ни на есть гнусный, и как ей такое могло в голову прийти. Ализа слушала, слушала, потом заплакала во весь голос, долго крипела, не могла сдержаться. Никому я не нужна. Я вам только жить мешаю. Ну что ты такое говоришь, Соня попыталась обнять, но та отстраняла её руки и устроила настоящую истерику. Ты и папу не любишь. Ты только деньги его любишь, а Олежку я тут лишняя, тебе всегда не до меня. Наталья влетела в комнату и встала между ними, прикрывая своим большим телом плачущую Лизу. Господи, ну что у нас всё не по-людски, то одно, то другое. Соня застыла. Заверять в своей любви глупо, так понятно, любят. Лиза была права, и она это всегда чувствовала, и порой боялась признаться самой себе. Во всем виновата только она. И даже если сейчас она придумает, как налаживать отношения с дочкой, походы в театры, кафе, кино, рано или поздно все опять станет ног руки своя. Она такая, какая есть. Все свои обязательства выполняет, горло перегрызет за своих детей, накормят, и чтобы ни в чем нужды не знали, А растворяться в них не умеет и или не хочет, что, в принципе, одно и то же. Развернулась и спокойно пошла из комнаты. Уже в дверях повернулась и сухо, несмотря на дочку, сказала, надо найти силы извиниться перед одноклассницей, да, и перед всем классом. Мне тоже не мешает перед ними извиниться, что тебя такую черствую воспитала. Захочешь, приходи, поговорим. Я сегодня весь день дома буду. Лиза так и не подошла. Соня не настаивала, уже большая, пусть сама выбирается. Она своё отношение высказала, остальное только от неё зависит. Гордо. Это точно в меня. В душе было спокойно, и какая-то уверенность появилась, что первый урок в жизни Лиза получила. А ей хватит ума в себе разобраться и её понять. Соня вела себя так, словно ничего не произошло. Лиза тоже. Через два дня позвонила классно и радостно сообщила, что инцидент исчерпан. Лиза при всех извинилась и такие не по возрасту правильные слова нашла, что даже у нее бывалого педагога слезу прошибала. Соня по этому случаю в Европейскую съездила и купила любимый Лизин торт. Графские развалины. Вечером всей семьей чай пить сели, как будто именины у кого. Больше всех Олег радовался. Ему сладкого не полагалось из-за вечной аллергии, но непонятно по какому случаю мама разрешила и не крошечный кусочек, а от вольного сколько душа просит. Антонина улыбалась. Давно дома такой прелести не было. Обожал сладк. Ничего страшного, супростинчика дадим, пусть ребёнок радуется. Операция Золотой ключик возобновилась только в пятницу. Непонятно, что произошло. Может, услышал, кто наверху, но вторая, безмолвная квартира оказалась именно той, которую она неистово искала. Первая дверь была обычной, ничем не примечательной, а вот вторая — железной, и с виду вполне надежной. Именно она открывалась длинным ключом, видимо, сделанным на заказ, как и замок секрета. Здесь, скорее всего, никогда не жили, и давно никто не заходил. Все было в пыли и душновато. Окна закрыты. На кухне решётка с внутренней стороны, а не как положено с внешней. На диване валялась Серёгина спортивная куртка. В углу старый гросс. В комнате полно коробок из-под ксероксов, одна на другой, и на кухне тоже. Соня приоткрыла одну и анемела. Непонятно от радости или тихого страха. Коробки были доверху забиты пачками зелёных перетянутых канцелярскими разноцветными резинками. Предположить, сколько бабок в этой квартире не хватало воображения. Видимо, до хрена и больше. Соня присела на диван, надо было срочно придумать, что с этим делать. Одной не справится. Кого взять на подмогу? Сразу решила обратиться к Тоне. Наташа своя и не подведет, но точно головой тронется и Валерьянке обопьется. Антонина согласилась, не задумываясь. Видно, еще та авантюристка была. Куда всё девается, непонятно. Я тебя благодарю, не сомневайся. Говорю как есть, чтобы не втёмно. Коробок много, за один раз не управимся. Как скажешь, я что не понимаю? Во мне не сомневайся. Я умею тайны хранить, и ничего мне не надо, как не надо. Ты это брось, я в долгу не останусь. Тогда пообещай, что навсегда с вами буду, не выгонишь. Скажешь что же? Куда мой без тебя? И обещать тут нечего. Турка боюсь к себе вести, надо где-то хранить до времени, пока не пристрою в надёжное место. Как куда? Ко мне, конечно. У меня место спокойное и соседи на лестничной клетке приличные, 100 лет друг друга знаем, им и мы в голову ничего дурного не полезем. Глаза у Тони горели, как в молодые годы, от такой движухи, чистое приключение. 3 дня Саувшников потряхивал от происходящего, осунулись, похудели, есть забывали. Когда всё было по сади, Сели и по сотки водки махнули без закуски и лишних слов. Антонина больше радовалась, что сгодилась на нечто важное, как проглянилась навсегда. Только Наталья ходила угрюмо и немного ревновала. Олежку-то на неё оставили, значит, что-то скрывают. И поди ближе стали, а она главная в этом доме и позиций сдавать не собирается. Теперь одолевала новая задача: куда пристроить свалившийся из ниоткуда Серёгин клад? Хранить в тонной квартире не вариант. Деньги должны работать, иначе это только бумажки, хоть и ценные. Да и опасно мало ли что. Обладание таким несметным богатством кружило голову, но одновременно появился страх потерять, который невероятно мучил, лишая покоя. К свободе, о которой она так мечтала, прибавились неограниченные возможности и большая, главная боль. Сергеем она научилась ни о чём не думать. Он думал за неё. И долгожданная воля обернулась обратной стороной. Теперь она за всех в ответе. На ней вся ответственность, и только от неё зависит будущее семьи. Соня несколько дней не выходила из дома. Слонялась из комнаты в комнату, нечёсанная, одуревшая. Домашние знали, лучше не доставать. Сама выберется и всё по-старому покатится. На же маленький Олег понимал, маму беспокоить нельзя занимался своими делами или дёргал Антонину по любому поводу. Лиза вся в урок. Решила год на отлично закончить, так Наташа и заявила. Сначала год, а потом и школу золотой медали. Соня перебрала всех и все мыслимые и немыслимые варианты. Кроме Ленки никто толком не поможет, только засветится. По телефону объяснять всего не стало, нужно встретиться. Про Сергея рассказала, как есть, и получила от нее тысячу упреков. «Почему сразу не позвонила?» «Я в тот же день прилетела. Ты его толком и не признавала никогда. Считала моей самой большой ошибкой. А вон как все вышло. Всякое бывает. Ладно, когда приедешь. Мы скоро в ЮАР на сафари. Мой совсем старый стал, отказывается путешествовать, Елю говорила. «Ругаемся с утра до вечера». Есть мнение, что потихоньку мы и жили наши отношения. Чую, надо расхалиться, пока не возненавидели друг друга. Пока любит и уважает, надо договариваться по-хорошему. Разделим имущество и останемся друзьями. Я к нему хорошо и люблю по-своему. Но это уже не жизнь. Просто терпим и мешаемся под ногами. Однажды разница в возрасте начинает играть роль. И большую. Только сейчас начала понимать. Он устал, а я полна сил. Он доживает, я живу, как-то так. Просто я не хочу мучить себя. Приезжай, все обсудим. Есть мыслишки и по твоему вопросу. Соня была уверена, она ей поможет. Лене необходимо любить кого-нибудь. Значит, это будет она, Соня. Других больше не осталось. Опять на горизонте засветился автандил. Анна была рада вновь слышать его тёплый голос. Привет. 100 лет не слышал тебя, решил набрать. Знаю, у тебя сейчас непростые времена. Может, помощь нужна? Нет, всё нормально, а ты откуда узнал? Я всё про тебя знаю, слежу за тобой, Артик рассмеялся. Соня покосилась на Наталью, подозрительно копошившуюся неподалёку. Точно. Она доложила. Больше никому, или по новостям видеа Я семью под рим перевез. Там дом купил, вид на жительство взял. Там спокойнее, климат лучше. Мотаюсь туда-обратно. Деньги все равно в России зарабатываются. Хочешь, приеду? Хотелось сказать да. Но она неуверенно сказала нет. Зачем это надо? Переспать, сходить в ресторан и потом жалеть? Если бы Виктор позвонил и сказал только одну эту фразу, хочешь, приеду, она бы, наверное, спятила от счастья. Как он ей нужен сейчас, на день, на час. Никто ее никогда не заменит Вике. Она всегда это знала, и без него заболела неизлечимой болезнью под названием нелюбовь. Вряд ли ей захочется еще с кем-нибудь жить. Нет, она будет упиваться свободой и придумает, как встать на ноги и по возможности отгородиться от всей бандитской братвы. И так репутация подпорчена. Ничего. Деньги есть, значит, все глаза закроют. Не забудут, но и от вырешения откажутся. В Милане начиналась весна. Днем припекало солнце, к вечеру прилично холодало. Дождей нет, и отлично. Лена провела большую работу. В Италии счета открыть не удастся, нет оснований. А вот в Швейцарии по протеже мужа возможно. От тебя требуется всеми способами деньги первые ко мне гнать. Потом всё рех, счёт открывать. Так потихоньку всё и скинем. Всё равно какую-то часть дома оставь. На работу попрошусь, возьмёшь? Лен, ты поди на всю жизнь нафшировала. И со своим ещё делить, да бросом ралась, подруги смеялись. Мне всегда мало, я жадная. Тифа, он ещё не знает, что я удумала. Понятия не имею, как отнесётся. Может, спокойно. У них всё по-другому. Они рациональные, не то что мы. То, что ты жадная, я давно знаю. Ещё какая рациональная заливалась Соня. Он что, по-русски заговорил? Заговоришь тут со мной. Не знаю, но он многое понимает. В Америку надо. Вместе Аню навестить. Да, надо. Ты помнишь, твоя очередь деньги Стелли передавать? Если туго сейчас, давай я отправлю. Шутишь? Нет, на это найду. Не бедствую. Я теперь вдова авторитета. Должны кормить, детей растить. Знали бы они, сколько мне Сергей оставил. Мне иногда кажется, что деньги эти не все его, общаковые, но я ничего не отдам. Если что, ты меня вдоль взяла и на проекты совместные отстегиваешь. А если меня пытать начнут, учти я слабое, сразу все выложу, как на духу. Хватит держать, дело серьезное, а ты все в шутку переводишь. Соня, это все от страха, честное слово. У меня уже щеки трещат от смеха, давно так не смеялась, не к добру говорят к добру, Лен, еще к какому? А в Америку осенью. Ты каждый год мотаешься, а мне как-то не до Америки было. Хочешь, верь, хочешь, нет. Я к Сереже привыкать начала, и меня все устраивало. Только страх замучил, что пристрелят его и меня заодно. Много случаев. Свидетели убирают. Как представлю Лизу Орешку с серотами, кровь останавливается. Они к хорошей жизни привыкли. Кому они нужны, кроме меня? Наташа с Тони? Так эти тоже на моей шее. Мама в Краснодаре хорошо живёт, но скромно. В ней я не сомневаюсь, если что, всегда поможет. Теперь ты ерунду погнала, умейсь. Я бы и детей взяла, и Наташу, и Антонину. Да ладно, поклянись. Соня не шутила. Клянусь, ты точно умом повредилась. Неужели не знаешь меня? Если пообещала, то слово сдержу. Представляешь, вдруг бац, и у тебя двое детей готовеньких, круто. Ленка подзадумалась. Да, идея отличная. Нужно только без трагических обстоятельств. По случаю отъезда в Африку Лена намечался грандиозный самбантой с канапэшками и спагетти. Не принято было у миланской богемы перы богатые закатывать. Пафос на все пыжится, манерничает, а особо проставляться не любят. Ленкино жадность, а вернее, рачительность, была к месту и ни у кого удивления не вызывала. Нет, были и широкие типы её мужа Так это он для нее щедрый был. А так тоже считал, чтобы не прогадать и не переплатить. Народ собирался ко времени. Соня вспомнила, какой была в самый первый приезд. Стало смешно. Какие мы, дураки, русские. Вечно не уверены. Только из-за угла можем кулачки показывать. Ничего, еще немного времени пройдет, и они на нас неуверенно поглядывать будут. Андрея должен прийти. Как бы ни знача, и бросила Лена. А вот и он. Он совсем не изменился. Улыбался, обнимался со всеми, заметил Соню, весело подмигнул, изобразив наигранное удивление. Рядом с ним толклась девица, всё той же модельной внешности, но очень тёмна кожа. Красивая девка, ничего не скажешь. Соня ревностно разглядывала дивную экзотику. "Сонь, она из какого-то племени, не иначе. У ней, наверное, на копытах 2 м ростом". Волосы не свои, не бывает у них таких длинных и прямых. Давай завидовать красивой тёлку, что надо, и молодая. Не понимаю, как можно наступать на одни и те же грабли? Только от одной избавиться, другую где-то нароют. На тебе тогда он точно подзавис. Может, это его типаж, модели, красотки. Я-то здесь при чём? Во мне что нашёл? Обычная среднестатистическая и уже не совсем молодая. Не придумывай человека нашёл. Всё, отстань, аж днём с утра до вечера. Всё сложилось, и деньги разными партиями потекли в Италию. Даже с моряками однажды отправляла сама, несколько раз ездила. Времена хорошие настали, визы привози, никому дела нет. А если что, всем сду берут. С визами посложнее. Никто, кроме америкосов, не хотел многоградный ставить. Каждый раз по новой приезд в консульство для каждой европейской страны своя виза. Добралась до Швейцарии. Лена приехала на день раньше и встречала на готове. Очень Цурихе понравилось. Спокойно, богато. Может и скучновато немного, но это не главное. В банке приняли хорошо, с уважением. На приличную сумму счет открывали. Лена стала доверенным лицом. Через пару недель обещали кредитные карточки к ней на миланский адрес отправить. Не какие-то там картонки, а золотые. И виза, и мастер-кад. Когда Соня впервые их в руки взяла и подпись аккуратную поставила на белые полосочки. Скакать хотелось от радости и всем в нос тыкать. Вон, мол, я какая крутышка теперь. Ты лучше думай, что дальше будешь деньгами делать. Проценты капают, сумма большая. И на бирже банк может увеличить твое состояние. Надо теперь и нам в России что-нибудь начинать. Не всегда такая малина будет. Прованют. Стоищее дело, я хочу в айце. Картины картинами, но хочется посерьёзней. Давай ищи тему. У тебя это всегда хорошо получалось. Помнишь, как Кашне придумала шить? Конечно, помню. Нас слеза эти Кашне из такой задницы вытащили и с вами сдружилась. Жаль, Анюты нет. Сейчас бы вместе начинать, как раньше. Какой бы замутили. Соня собрала всех за столом, даже Олежку удостоился чести присутствовать на семейном совете. Как вы думаете? Что людям сейчас больше всего надо? Когда богатых много появилось, и просто людей, кто деньги наживает, что они хотят иметь за эти деньги? Хорошо питаться, предположила Антонина. Жить в хороших домах и чтобы у всех по комнате подхватило, Наталья. Одеваться хотят красивые и молодые, и не очень, не отставала Лиза. Хотят мебель красивую, посуду, технику, всё хотят. Олежка внимательно следил за всеми. Крутил головой, не выдержал и застучал кулаком по столу. «Я тоже все хочу. Почему меня не спрашиваете?» «Спрашиваем». «Что ты хочешь? Скажи». «Все», — выпалил Олег, слез со стула и побежал в свою комнату. «Что-то неуловимое есть в нем от Сережи, а мордах и на меня похож. И высокий будет, уже видно». Соня улыбалась. Отступала тревога. Она приготовилась к борьбе. Это занимало ее, делало жизнь осмысленной. И главное, уходил страх. Она нашла, как вытеснить его из сознания. Эти вперёд. Нужен был Афтандил. Привет. Дела есть, приезжай. Прямо завтра. Я время. По всему было видно, не ожидал такого поворота. Когда сможешь? Завтра. Соня не сомневалась в нём. Без такого партнёра, как А, всяк ничего у неё не получится. Это не шарфики шить и даже не в ларьках торговать. Автандэль пришёл на встречу в дорогом костюме в полоску и с огромным букетом роз, чисто жених. Соня без особых реверансов пояснила цель встречи. Отношения будут только деловые, и на другие пусть не рассчитывает. Либо деньги зарабатываем, либо в постели кувыркаемся. Другого не дано. Она обрисовала свои возможности, и умный автик выбрал деньги. Может, и схитрил, в надежде, что постель всё же будет. Не устоит. Решено было пробивать тему застройки народного жилья, высоток в разных районах города, где удастся выбить пятно за приличные взятки, естественно. Ленка поначалу одна выступит в роли инвестора, чтобы Соню не светить. Надо подготовить все документы, открыть компанию, набрать персонал, бухгалтеров хороших, подрядчиков, дешёвую рабочую силу. На авто повисло всё, и он переехал в Питер разобраться в ворохе проблем и что-то понимать в совсем незнакомом деле не представлялось реальным, и она начала считать себя законченной тупицей и благославляла день, который послал ей такого помощника. Он стал совладельцем компании и потихоньку смирился с их не более чем партнёрскими отношениями. Иногда по привычке хватал за задницу, но быстро приходил в себя, переводя всё в шутку. Не чужие Параллельно Авсик настоял открыть пару ресторанов грузинских. Соня не могла отказать. Там он тоже успевал рулить. Вытащил каких-то родственников из Сухуми, налаживал кухню и колорит. Первые участки под застройку на юго-западе. Продавать квартиры начали сразу, как всё было утверждено и заложен фундамент. Начальные цены сулили хорошую выгоду покупателям, и можно было произвести оплату в два этапа. Реклама висела по всему городу уже появятся и другие точки под застройку. Чиновники были сговорчивы, батрова кривила морды, но не лезла. Слухи доходили, особенно через Оксану, что не спроста она такую деятельность развернула. И немудрено, если общаковые бабки у неё осели. Соня старалась особо не выделяться и не привлекать внимания. Пусть по привыкнут. В этом дети отправила в Турцию. Сама не поехала. Компания росла, не оставишь Я втандил хоть и ненадолго, но улетал то в Рим, то в Москву. И стало всё интереснее, и она потихоньку стала въезжать в тему. Лена наладила хороший канал с мебельными фабриками в Италии. Автик нарывал госзаказы, а там, где бюджетные деньги, там к ландайк. Поздно очень у Сони решилась на Америку, естественно, с Леной. Лену продинамила и в последний момент укотила в Перу какое-то неожиданное предложение от турагентства. На этот раз одна. Муж сказал твёрдое нет. Она не стала его уговаривать. Озногласься расли, вернее, недовольство, невыносимое раздражение с её стороны. Соня полетела одна. Визу почему-то поставили только на год, и у неё не было выбора. Пропадёт, потом не поставят, и такое случалось. В аэропорту встречал её водитель с табличкой. Было неуютно, и мучил вопрос: зачем она здесь? Хотелось закрыть глаза и оказаться дома. В отеле при регистрации уверенно протянула кредитную карточку. Впереди целый день решила пройтись до музея Метрополитен. По пути не выдержала и купила хот-дог с кетчупом и горчицей. Злость на Алену не пропадала. Договорились, она тебе. В Нью-Йорке холодно, похлеще, чем в Питере и настроение, как свинцовое небо над головой. Хотелось спать или просто залезть под одеяло и валяться целые сутки, пока не отпустит до присух. Такого чувства одиночества она не испытывала давно. Позвонить Рике. Эта мысль неустанно следовала за ней. Наверно, телефон сменился, может, попробовать. Завтра к Стели договорилась, что заедет за ними и Каней. Не была у неё с похорон, памятник не видела. Целла говорила, что довольна, и портрет на граните хорошо получился. Стои фотки, что при входе в гостиную, как живая Аня. Только все говорят, выражение лица всё время разное, как бы взрастеть, что ли. Аня смотрела с гранитной плиты совсем незнакомым взглядом. С этим портретом вообще что-то не ладно. В смертя Ане было столько мистического и нереального что всё, связанное с ней, стало носить такой же отпечаток. Вернулись быстро. Пошёл проливной дождь. Стелла наготовила разного к приезду Сони и даже нафаршировала рыбу. Они уселись втроём. Стелла совсем не изменилась, отец сильно сдал. Разговоры ни о чём. Женя вроде женится на Аду, муж ждут ребёнка, жену свою берёт, они всё понимают, привыкнуть не могут. «Может, пойдешь, приляжешь, вид у тебя какой-то уставший. Хочешь ночевать, оставайся, мы только рады будем». Я минут на тридцать, глаза слепаются. Соня вытянулась на диване с портрета, смотрела Аня. Далекая и непонятная. Стелла укрыла ее мягким клетчатым пледом. Захотелось к маме, давно не виделись. Как редко они созваниваются. Распала часа три, не помнила, когда спала так крепко. Сели пить чай. Хотелось молчать и по возможности побыстрее уехать. В отеле долго сидела в баре, тянула виски со льдом. Не выдержала. Набрала номер Вики. Еще в аэропорту взяла на прокат телефон с местной карточкой. Он ответил. Соня сразу узнала его голос. «Привет, Виктор, я в Нью-Йорке. Извини за поздний звонок. Молчание. Привет, Соня, у тебя что-то случилось? Почему ты так решил?» Не знаю по голосу. Просто ты давно его не слышал. Может быть, ты надолго к нам. Хотел на неделю или ещё раньше. Мне здесь плохо. Мы увидимся. Да, я бы хотела. Когда? Мне всё равно, я свободна. Завтра? Давай. Я буду ждать тебя в 5:00 в том кафе, где мы были в первый раз. Клубник с шампанским. Помнишь? Да, я приду, Виктор. Он был обижен. Соня сразу почувствовала, и не просто, а очень серьезно. Еще взволнован и растерян. С утра выползло солнце. Ветер стих, иногда прорываясь прохладной, безобидной волной. Соня напярила кроссовки, кашемировая спортивный костюм и побежала в сторону центрального парка. Деревья стояли еще зеленые, и ленивые утки в развалку бродили у пруда. Она села на скамейку лицом, незабываемой картинкой небоскребов, тянувшихся вдоль парка. Когда-то она купила здесь фотографию с этим видом, всего за 15 долларов, и очень гордилась ею. Это были первые незабываемые впечатления от великого города, которые навсегда застыли в памяти. Сидеть долго не сложилось. Она остывала, становилась холодно. На 56-й улице в маленьком магазинчике купила кофе на вынос. И огромный американский сэндвич с ветчиной и сыром. Вкусно. Однажды я раскоровею, это факт. Раньше ела все подряд и ничего. Беременность не в счет. Настроение было прежним, но не таким экстремальным. Совсем не думалось о Викторе. Была уверенность, что встреча будет провальной, ничего не даст ни ей, ни ему. Они почти забыли друг друга. Пришли в кафе почти одновременно. Вик изменился, набрал лишний вес, отрезал свои длинные волосы и казался чужим. После Сереги она легче стала относиться к мужской красоте, но к Виктору у нее было особое отношение, он оставался ее одеалом, мечтой. Одним словом, он подурнел и превратился в обычного мужика, скорее всего, только в Соне на глазах. Виктор волновался только первые минуты. Был мил и разговорчив обо всём и ни о чём. Соня теряла самую большую иллюзию в своей жизни. Любила ли она его? Ей трудно было вспомнить. Всё было, но с ней ли? То была другая Соня, и совсем другой Виктор. Они были одержимы. Сейчас напротив друг друга сидели два разных человека, каждый со своими проблемами и радостями и без единой точки соприкосновения. Виктор ни о чём не расспрашивал, только о детях. Соня делала вид, что в её жизни всё по-прежнему. Зачем ему знать, что она одна и свободна? Это уже не имеет значения. Странно, почему именно самые сильные чувства сгорают дотла. Она решила, что по старой памяти веки захочет остаться. Ей бы хотелось. Это было бы полным подтверждением конца их истории. Он ей предложил, проводил до отеля и ушёл, не оборачиваясь. Даже по тому, как он шёл, было понятно, что навсегда. Не надо было звонить ему, не надо было встречаться, повторяла Соня, жила бы в своих придумках. Грудь опять ныла и сжималась. Как она ненавидела это состояние. В номер идти не хотелось. Пошла на Madison Chanel, перемерила всё, отбрасывая в сторону что понравилось. От шампанского не отказалась, выпила почти бутылку пока услужливые продавцы паковали покупки, перевязывали пакеты белыми шелковыми лентами. На чек даже не взглянула. И было все равно. Билет поменять не удалось, пришлось остаться еще на пару дней. Хотелось выйти беспробудно пить. Она сутки не выходила из номера. Старалась заснуть, сон был спасением, и время бежало быстрее. В автеке без рецепта не давали снотворного. В автеке без рецепта не давали снотворного. Пришлось глотать обычный Эдвилл, который на ночь от простуды, с ним было легче. Есть не могла, а под глазами чернели круги, как у спятившего енота. На полу валялись разбросанные вещи, пакеты. Надо собраться, а завтра улетать. Голова сильно болела. Она вставала и опять ложилась, не понимая, с чего начать. Телефон в номере, не переставая, звонил. Соня случайно подняла трубку, пытаясь отключить звук. Через несколько минут дверь в номере открылась. На пороге стоял Виктор и чернокожая горничная. Он сделал ей знак рукой, и она растворилась. Соня не верила своим глазам. Он пытался обнять её, она вырывалась, хотела ударить, кидала ему в лицо обидные слова, а потом затихла, не в силах больше сопротивляться. Оставайся, не уезжай больше никуда, что ты делаешь с нами? Он солавал и опухший от виски и слёз глаза. Ведь всё гораздо проще в жизни. Просто не бойся и поверь мне. Ну что ты молчишь? Скажи хоть слово. Я сейчас остаться, но я не могу так сразу, Вики, у меня дети. У меня бизнес, не могу, мне надо всё подготовить. Я вернусь. Мы должны всё обсудить, Вики. Она заглядывала ему в глаза, цепляясь руками. Виктор оттолкнул её и направился к выходу. Иди ты к чёрт. Всё. С меня хватит. Она выбежала за ним, на ходу запахивая белый махровый халат, который висел закрученный на пояс в ванной, и она долго не могла его распутать. Не успела. Соня набирала и набирала его номер. Механический голос говорил и говорил, что телефон выключен или находится вне зоны сети. Много сообщений на автоответчик. Он так и не включил его. Он больше не верил ни ей, ни в нее. Он не верил. Не езди ты в эту Америку. Не для тебя она. Все силы из тебя высасывает. Посмотри, на кого опять похожи. Долго ты издеваться над собой будешь, причитала Наташа. Лиза выглянула из своей комнаты, увидела прилетевшую раньше времени маму и даже не подошла. Большая уже. Все понимает. Только Олежка радостно скакал вокруг в ожидании американских машинок. Он даже хотел с собой ей дать одну, как образец. Коррекцию решил собирать, как у дружка Оксаниного сына. Пришлось врать, что забыла в отеле. На днях почтой пришлет. В голове тысяча мыслей. Все, как встревоженный змейка, пошились в голове. Неуносимо. Она тонула в тоске. «А в то ты где? Где-где в офисе? Ты что, прилетела?» Не ждал так рано. «Я с бумагами разбираюсь. Чувствую, подворовывают у нас прорабы. Одного точно поймал. Скоро заканчиваю». «Заезжай за мной. К тебе поедем». Прямо сейчас Афтандил сомневался, правильно ли понял ее слова. Я от неожиданности говорил слишком громко. «Да не ори ты. Именно сейчас. Потом передумаю. Сорок минут тебе даю на все». Наташа с Тони молча наблюдали за ее сборами. Отговаривать не решались. Перевеситься — дела сердечные, не иначе. Он и смел даже надеяться, что такое опять произойдет между ними. Хотел, но не ожидал. Соню было не узнать. Обнимала и от поцелуев не отворачивалась. Что у тебя там в Америке стряслось? С чего ты взял? Все хорошо. Я еще в первую твою поездку все понял. Любовь? Твое какое дело? Что ты понимаешь в этом? Женился из-за детей, жену свою не любишь. Еще о любви будешь рассуждать. Почему не люблю? Еще как люблю. А знаешь почему? Потому что она меня ценит и уважает. И дом создала, и добрая. Интересно, что ты тогда делаешь со мной в постели, если она такая распрекрасная? Соня вскочила с кровати и начала быстро одеваться. Он даже не попытался её остановить. Пусть делает что хочет, хватит пользоваться его слабостью. Себя от самой себя спасать надо. Когда всё поймёшь, поздно будет, одна останешься, злая и старая. Соне стало смешно. Вот уже и старая, ответ на все вопросы. Она присела на край кровати, опять оделась и нырнула под одеяло. «Давай спать, я очень устала». «И прости меня, дура я. Ты прав, дура и истеричка. Заведи будильник. Хочу до того, как дети в школу встанут домой заявиться». «Мы и там извелись, наверное. Прямо с самолета в ночное ушла. Наталья точно не заснет, пока не вернусь. Еще и выговаривать начнет. Только давай договоримся. Все как раньше будет. Не было ничего. Хорошо?» Он хотел обнять ее, а она отвернулась и придвинулась к самому краю. «Спи». Обещать не обещаю, но постараюсь. Ты же знаешь, всё как скажешь, так и будет. Авто сдержал слово. На утро кофе, омлет с помидорами и отвёз Соню домой в себя приходить. И ни одним словом не обмолвился о том, что произошло между ними. Что греха таить. Но она иногда встречалась с ним. Никогда не думала, что найдёт в этом отдушину. В обычной жизни они вели себя как близкие друзья и партнёры по бизнесу. Я в техни когда не нарушал границ дозволенного. Ленка зашалась с мужем через год, как и планировала, тихо и достойно. Он оказался порядочным человеком, и прекрасная квартира в центре Милана отошла ей, как и половина произведения современного искусства. На заработанное лично Лена и он не претендовал. И для начала снял небольшую квартиру напротив, чтобы не терять с ней связь. Любил по-настоящему, как любят в последний раз. Она не собиралась выстраивать новые отношения, а просто хотела покоя и ощущения полной независимости. Помимо своих путешествий по всему миру, стала наведываться вражку. Квартира мамина так стояла нетронутой, и она любила там останавливаться. Лизонька поступила в универ на юридический, как и обещала, закончила школу на отлично. И чем старше становилась, тем ближе к матери. С мальчишками не складывалось, подружек почти не было. Наташа, Антонина да Соня вот и весь круг общения. Олежка наоборот, про сомнительным хоть и трудно учился. Но учителя и одноклассники его обожали за весёлый нрав и непосредственность. Неожиданно начал петь, а так ладно, что пришлось отдать в музыкальную школу. Растал он так и раскрылся. Как не мечтал Серый, но ни бокс, ни хоккей его так и не увлекли. На всех праздниках просили спеть. Голос звонкий, чистый. Жаль, ломаться начнет. Соня редко ездила за границу. В основном с детьми к морю. Компанию составляла Оксана с мальчишками. Один раз Ольга, которая предпочитала ездить с Эпом, когда тот получал отпуск. Соня за спиной Автандила была спокойна. Положение их крепло, и доля в строительстве жилых объектов в Питере была впечатляющей. Он купил квартиру на Малой Конюшино, и его семья переехала в Питер. Не без участия дальновидной мамочке Автик. Нечего мужика оставлять так надолго, одного да еще вблизи, не пойми кого. Суня жена Автандила понравилась, спокойная и не лезет никуда, третьего носила. На все лето она уезжала с детьми в Италию, в их дом под Римом. И Автик искренне скучал и не стеснялся говорить об этом. Для жены купил помещение на Невском. Она всегда мечтала открыть косметический салон со всеми услугами. Предложил Соню поучаствовать, она отказалась. Сослалась на то, что дел со стройками хватает. И Ленка новую тему разворачивает с поставкой гранита, мрана и других отделочных материалов. Она оправдывала себя тем, что никаких планов на автондилы у нее нет. И быть не может, так получилось. Они были нужны друг другу. Соня, чтобы выжить, и она не видела в этом ничего особо аморального. Во всяком случае, их редкие встречи не влияли на его семью. Он был хорошая отец и заботливый муж, а что творилось у них в постели, Соне было неинтересно. Подобные отношения, о которых она слышала и не раз, когда-то казались ей неприемлемыми, не имеющими смысла и даже унизительными, но однажды начинаешь смотреть на всё другими глазами. Леня было проще. Её меркантильность зашкаливала, и Мыжик её интересовал только с практической точки зрения. Неужели тебе не хочется ласки, нежности, настоящего брутала рядом, то есть кого для секс? Не, зачем? удивлялась Ленк. Удалось всё на 5 минут, а дальше что? Это у тебя на 5 минут смеялась Соня и удивлялась, какие все разные, и надеялась встретить настоящего человека. А где его взять? Кругом девчонки молодые. Своё отношение к внешности она пересмотрела. Но урода тоже не хотелось. Однажды Оксана позвонила поздно, часов в одиннадцать. «Пошли в европейской баре посидим». «Что так поздно-то? Твой уехал куда? Или что случилось?» «Да не знаю, накатилось что-то, настроение ниже среднего». «Уехал в командировку не знаю куда». «Сидели долго. На Оксану без жалости не посмотришь, как собачонка побитая». Вот скажи, что ему не хватает? В доме достаток, мальчишки такие славные. Один мне сегодня завтра женится, внуки пойдут. Зачем искать приключения на задницу? Ну, мы ж я не знаю, все его похождения и дочку на стороне, всё знаю. Мы не спим уже лет 5. То устал, то не в духе. Я дура верила. А сейчас что? Где у меня гарантии, что лет через 5 не бросит меня? А мне уже 43 в этом году. Кому я нужна? Соня молчала. Всё про её блюдо наверно знала и даже пару раз в ресторанах с тёлками молодыми видела. Так он даже не подошёл, не сказал, мои не говори. Ты же всё равно никуда не уйдёшь. Что убиваться? Погуляй-то о степенниц. Не знаю, что тебе и советовать. Ничего тут не посоветуешь. Я сначала такую буйню устраивала, потом стыдно становилось, ночами не спала. И надо так послать всё к чёрту хочется, одной на всю жизнь прожить остаться. Может, не надо бояться? Тогда все по-другому будет. Говорить и рассуждать легко, да не думай. Он все для нас делает, и голос не повыст никогда, и дом любит. Просто я не понимаю, зачем такая двойная жизнь нужна? Что не устраивает? Да все их устраивает. Устроены так. Просто одни с умом блудят, другие жизнь себе ломают. Ты, главное, не бойся ничего, просто живи для себя и детей. Старость вместе встречать будете, в этом я точно уверена. Если не можешь так жить, уходи. Я для него давно ушла. Не смирилась, бороться устала. Спасибо, что ты есть. Так ведь и поделиться не с кем. Выговорилась и легче. Вот дальше изображать счастливую жизнь. Соня, а счастливые бабы есть вообще? Конечно. Только отрезки счастья у всех разные, у кого длинные, а у кого совсем короткие. А у меня, короче, не придумаешь, подумала Соня на говорить о себе не захотел, вольно. Память устроена удивительным образом. И многое растворяется в суете жизни, словно кто-то за неё знает, что запрятать, а что оставить навсегда на поверхности воспоминаний. Пришёл к компании парню устраиваться юристом. Соня как раз в офис заехала и столкнулась с ним у дверях. Молодой, едва 30 с исполнилось. Глюзюме хорошее, успел уже в одной фирме поработать. Искал место, где сможет расти, а не одна бумажная волокита на всю жизнь. Так честно и признался. Хочет добиться успеха, всему научиться, и их компания кажется ему привлекательной. Мечтает свою юридическую фирму открыть, но это не сейчас, в планах. Автику Вадим сразу не понравился. Слишком красивый и молодой для юриста, хоть смышленый. Соня с интересом разглядывал новобранца. Принёг был не робкий, и в взгляде не отваги, правда, и наглости в нём не было. Решили взять на испытательный срок. Соня настоял. Надо молодые кадры привлекать, а то у него в офисе одон пристарелых. У тебя даже секретарша мне в матери годится. Ты хоть видел, какие у других? Не девки-модели, ноги от души. Мне такой не надо. Тебя хватает. А мою секретаршу не трогай, смеялся Автик. «У меня она, как мама, вторая. Не то, что ты доброго слова не выпросишь. Вечно на взводе». Вадим особо не выделялся. Приходил вовремя. Уходил часто позже, всех сотрудники докладывали. Соня стала чаще в офисе бывать, и все деловые встречи там же устраивать. Раньше то в Астории, то в Европе. Он всегда на переговорах присутствовал. И часто очень дельные вещи замечал. И над договорами подолгу сидел. Каждую строчку перепроверял. Соне он понравился. Было в нем что-то от Виктора. Только волосы светлые и глаза серо-голубые. Вот если ему волосы отрастить, совсем симпатикой станет. Ее так и подмывало об этом сказать. Как-то не выдержала и будто в шутку бросила. Зачем так коротко волосы стричь, уродовать себя? Я никогда не думал об этом. Надо отрастить? Что значит надо? Этовое дело. Вадим отрасстил волосы и Соне назначил его главным юристом компании. Не только за одни волосы, польза от его работы тоже хватала. Соня ещё толком о нём не знала, из хорошей семьи, это сразу видно, и фамилия Прибалтийск. У Сони день рождения был. Вадим огромную охапку тюльпанов разного цвета в офис принёс и коробку конфет "Тик-Тика". Было приятно. Правда, в таком жесте ничего особенного не было. И поздравил он её деликатно, без каких-либо сантиментов, как подчинённый. Вадим никак не проявлял себя и смотрел без мужской заинтересованности. Она гнала запретные мысли. Дома не вспомнит, а на работу придёт, увидит и пошло-поехало. Что только в голову не придёт. Иногда представляла их рядом и невольно критически оценивала, как выглядит рядом с ним Не будет ли это смешно смотреться, но всякий случай немного стиль поменяла, чтобы выглядеть помоложе. Всё случилось на корпоративе по случаю наступающего Нового года. Фирма сняла целый ресторан, артистов, диджея для танцолек. А в танцдил был с женой Соня Слизы. Приглашала Антонинусна, а таша отказалась. Куда им такие разгулы? И дома своего веселья хватает. Олежка на каникулы ехал к маме в Краснодар. Она лично за ним приезжала. Планировали всё вместе на Маврики махнуть, так он руку сломал. И брать его на острование не имело смысла. Жара плавать не сможет одна марок. Сотрудникам приглашения давали на два лица. Вадим пришёл один. Специально к этому празднику она купила белоснежный брючный костюм и после косметолога выглядела чудесно. А в всяком случае, она себе нравилась. Соня немного нервничала, представила Вадиму Лизу, и они разошлись по разным углам зала за столы садиться. «Мам, тот парень с длинными волосами не сводит с тебя глаз. Не придумывай, это он на тебя смотрит». «Нет, мама, смотрит, как бы это не было обидно на тебя». Лиза засмеялась. «Ну что ты смущаешься? Я его понимаю, такая красивая женщина. Он мне в сыновья годится», — сказала Соня и покраснела. Такое сравнение ей было не по душе, и она ждала опровержения своих слов. Вы бы хорошо смотрелись вместе. И не такая у вас большая разница. С виду так точно. Сколько ему лет? Тридцать один. Ого! Лиза присвистнула. Ты даже знаешь, сколько ему лет. А вон тому лысому дядьке сколько? Этому не знаю, засмеялась Соня. Вот видишь, что и следовало доказать. Автандил уделял внимание жене и на Соню почти не смотрел. Заиграла музыка. Сначала быстро, и все повскакивали от плясать, потом медленно, и на площадке осталось несколько пар. Вадим шёл через весь зал примеком к их столику. Автик оторвался от жены и впился в него глазами. Парень был невозмутим и протянул руку Соне, приглашая на танец. Она от неожиданности подскочила, стала одёргивать пиджак, чуть не уронила стол, на котором сидела Евгердальцки покраснел, представляя, как выглядится со стороны её нелепое поведение, особенно то, что ей не пришло в голову сначала учтив отказаться. Такое долгое ожидание внимания с его стороны сыграло злую шутку. И она чувствовала себя полной дурой, ещё и Автех ей хидно поглядывал в их сторону. Раз уж пошла, надо держаться. Великое дело, потанцуем. У него были невесомые руки, и он находился настолько близко, что Соня ощущала его всем телом, ловила его запах и не могла справиться с собой. Чего ты боишься? Он впервые обратился к ней на ты и смотрел куда-то в сторону, словно сказанные слова адресованы не ей. Но в них было много всего, и она промолчала, боясь ляпнуть что-нибудь неурядно и безлико. Ты молчишь? Значит, не боишься. Я хочу пригласить тебя в гости. Это возможно? Когда? Соня, как загнанный заяц, топталась на месте. «Сегодня?» «Как сегодня?» Соня хотела перечислить причину, почему сегодня не получится. Лиза, сотрудник и автандил, который сверлил ее глазами, вспомнила, как надоело жить в вечных сомнениях. Захотелось сделать все наоборот. «Прямо сейчас?» «Давай вынесу торт и убежим». Она никому ничего не сказала. Вадим ждал внизу в скромной японской машине «Парк». Соня кинула взгляд на свой роскошный майбах, прыгнула к нему на переднее сиденье, и они быстро отъехали. Водитель был сообразительным, ждать не стал, поехал ставить машину в гараж. Надо будет вызовут. Вадим жил на самом верхнем этаже старого петерского дома на углу Марата и Невский. Большая мансарда напоминала американский лофт. Всё было просто, но с большим вкусом и стильно. Надо поменять мебель в квартире. Почём тогда пошла на поводу у Сергея и обставила весь дом помпезной итальянской мебелью в Правазе. Богатый, слишком нарочит. Снимаешь? Нет, родители подарили, когда в университет поступил. Здорово. А кто интерьер делал? Сам всё придумал. Правда, уже несколько раз переделывал. Увижу что-нибудь новое, сразу хочется всё сломать и по-новой. Хочешь чаю, кофе? У меня в атрушке есть домашняя. Бабушка пекла. Как у него всё правильно и уютно, и выатрушка. Соня осматривалась. На маленьком журнальном столике валялись стальные часы Rolex, на кресле дорожная сумка Louis Vuitton. Ничего себе странно. Почему никогда не видела часы? Она ещё много увидела интересных вещей, которые так не вязались с ним. Очки Cartier, дорогие духи. Откуда всё это? Не похож на Альфонс. Честно, работает и зарплата вполне приличная. Ну, на роликсы все равно бы не хватило. Садись, я чай заварил. Вернее, пакетик залил кипятком. У него была красивая улыбка. Тихо, с загадкой. Да сними ты свои каблуки. Хочешь переодеться? Я тебе штаны спортивные с футболкой выдам. Соня оглядела его с ног до головы и представила себя в его трениках на метр девяносто. Мне и так удобно. Всё-таки ты боишься меня. Он смотрел на неё хитрыми прищуренными глазами, серо-синие, в вике-каре, красивой, дожила по молодым парням бегу. Ленка бы сейчас хохотом умерла, если нравится. Почему я должна себе в чём-то отказывать? Он выключил свет, оставил гореть торшер. От него шёл приглушённый жёлтый свет. В окнах застыли силуэты питерских заснеженных крыш. Огромная луна неподвижно висела в небе. Почему у тебя нет занавесок? Зачем? Я люблю просыпаться, видеть небо и понимать, что я живу. Иди ко мне». В его голосе было что-то похожее на нежность. Она почти забыла это приятное чувство женской покорности. Только Виктор вызывал нечто подобное. Только гораздо сильнее. Может от того, что с ним все было впервые. И повторить подобное невозможно. Схватком как фом от сводимым осторожно, что не верила до конца, что сможет опять полюбить. Они стояли у окна. Она мне малые и смеяться поцеловать. Он думает, я не хочу этого или стесняется. У тебя есть кто-нибудь? зачем-то спросила Соня. Не может быть, что у него никого нет. Или разошёлся недавно, такие одни не бывают. Нет. Продолжать дальше эту тему было бесполезно. Он не хотел. Она почувствовала по тому, как ослабли его руки, и Соня совсем не ощущала их. Значит, кто-то был совсем недавно, раз так болезненно реагирует. Было совершенно непонятно, как вести себя. Просто переспать не тот случай. Может, уйти, пока не поздно? Если это твое, оно никуда не денется. Не хотелось всё испортить. Была не готова, ей надо время разобраться в себе, в нём. Мне надо домой. Соня не верила, что у неё хватило силы воли сказать эти слова. Как хочешь, я отвезу тебя. Наверное, он не уверен, насколько я ему нравлюсь, чтобы спать с генеральным директором крупной компании. Соне стало грустно, но она держалась. Город был пустой, и они доехали за 10 минут. В окне силуэт Наташи. Скорее всего, моя очередь ждёт, не ложиться. По парадной стоял охранник, и с любопытством приглядывался, кто привёз Соню в столь поздний час. "1 января я уезжаю на 2 недели к солнцу и океану, а ты? Я в горы на лыжах. Значит, увидимся в новом году". Он улыбнулся и коснулся рукой её щеки. "Я могу звонить тебе иногда. Сонечке в новом". Ей захотелось исчезнуть. Она начинала жалеть, что не осталась у Вадим. Ей было хорошо. И она увидела бы питерское небо. А солнца в конце декабря не бывает. Хотя кто его знает? Мы никогда не знаем. В сем утра позвонила в Тандил. Ты что, с ума сошел? В такую рань. Я не сошел, я волновался. Ты внезапно исчезла с банкета. Даже Лизе ничего не сказала. Кстати, Вадима я тоже больше не видел. Ерунда какая-то. Давай позже спать хочу. Тоже мне от Элла. Новый год решили справлять в своем ресторане. Авто пригласил в грузинский ансамбль и самых близких друзей. Справили хорошо, по-семейному. Соня выплясывала лесгинку и чуть не пустила слезу под белесо, знакомую с самого детства. Позвонила, поздравила Лену, маму с Олежкой, Ольгу, Оксану и всю ее семью, даже Антону, племянника Ленкиного. А Вадим так и не позвонил. Домой вернулись не поздно. Чемоданы собраны, накануне завтра улетать. Охранник протянул Соне большую коробку, и хрупкую белую орхидею в горшочке. Просили передать, от кого не сказали. Я спросил для порядка. Какой-то парень. И давай, молодой. Высокий, волосы светлые. Да нет вроде, не помню, парень как парень. От охранника папахивала водкой. Видно за Новый год накатим. Карточки лежали на новогодней игрушке и открытках с Новым годом. Не бойся меня, Соня. Она перечитывала и перечитывала эти простые слова. Хотелось его видеть, всё бросить и побежать на Марата, совсем ведь рядом. Что он сейчас сделает? Один дома. Почему он должен быть один? У него есть родители, друзья. Может, по случаю праздника помирился с девушкой? Наталья довольно улыбалась у неё за спиной. Давай спать ложиться, не встанете завтра. Или так и будешь всю ночь в открытку пялиться. Соня с Лизой не заметили, как долетели до острова. Пересадка в Париже была быстрой, томиться не пришлось. После питерской изморози они оказались в жарких тропиках. К этому трудно было привыкнуть, и всегда невероятно радовало. Лиза довольна, наконец-то они останутся с мамой, совсем одни. И мама будет принадлежать только ей. Хотелось спросить, куда она убежала с праздник? Что её связывает с этим симпатичным блондином? Почему-то она не заметила его больше среди гостей, может, они ушли вместе? Лиза хотела видеть её счастливой, но всегда немного ревновала ко всем, независимо мужчин или женщин, только не к папе. Он никогда не стоял между ними. Соня только сейчас, оказавшись в этом райском месте, поняла, как устала. Удивительно, она не чувствовала этого в Петербурге. Качаешься по жизни, не считая дней, а словно на месте топчешься. Что-то главное утеряно, и совсем не понимаешь, где оно. И как искать? Наверное, настанет день, когда придёт спокойствие, и отступят сомнения, и вечное что, почему, зачем стану самым счастливым человеком. Автандэль звонил каждый день, интересовался, как проходит отдых. Заботливый Интересно, смогла бы она жить под такой постоянной опекой? Раньше точно нет. Сейчас. Ей было трудно ответить, хотя в последнее время все чаще задумывалось. Почему она ищет в жизни то, что способно причинить лишь боль? И этот мальчишка удумал о себе не пойми что. А он и не звонит. Значит, хорошо ему. Мама и то оказалась умней нашла человека для жизни, одни интересы, заботиться друг о друге, в огороде в своём копаются и так до конца. Лена тоже знает, чего хочет, и от этого счастлива. Анька знала, но у неё не получилось. Только я маюсь вместо себя, не нахожу. Вадим не выходил из главы, вот прицепился. Всё не так просто. Есть у него история, которую он пытается спрятать от себя самого в первую очередь. Господи, зачем я об этом думаю? Вокруг под зонтиками расположились семейные пары, молодые, не очень. Крапузы усердно копали совочками песок, кто постарше завели компанию и носились по территории отеля в поисках приключений. Совсем рядом на лежаках пристроились влюблённые, скорее всего, итальянцы. Они пили холодное шампанское и о чём-то весело болтали. Они пошли, держась за руки, как яну. Она смотрела с грустной завистью, а он обнимает её в объятиях, как красиво они смотрятся вместе, и это настоящее чувство. И вся обстоятельства жизни за них. Может, это только с виду? Ей известно, что у них впереди? Лиса познакомилась с мальчиком из Москвы, и они сдружились. У Сони отлегло от души странное, совсем не в неё. В её возрасте гуляется, а она так на Наташе то к ней приклеится и страшная домоседка. Кроме учебы ничего не видит, и девка вроде симпатичная, только преподнести себя не может, неуверенная с возрастом стала. Славик приехал отдыхать с родителями и учился на экономическом в МГУ. Тихий, долговязый, и что Лиза в нем нашла? Потом поняла. Влюбился он в нее с первого взгляда, и не просто, а по-особенному. Как любят-то однажды и всю жизнь об этой любви помнят. Соню препятствий не строила и успокаивала себя, что ей и одной не скучно. Красота вокруг какая. Родители у Славы были отличные, весёлые, жизнерадостные. С мамой решила Соня, они скорее всего одного возраста, а отец прилично старше. Это очень бросалось в глаза, но дисгармонии в их отношениях не было. Он трогательно ласковый, Она по-женски заботливая и смотрит с обожанием. По всему видно, семья состоятельная. И он совсем не простой человек. Взгляд особый. Таких Соня сразу отличала. Славик улетал на два дня раньше. Прощались с Лизой, держались за руки, не проронив ни слова. Видно, давно все оговорили. Дома их ждал Олег с углублившимися щечками. «Ничего себе ты отъелся, мам!» Но что ты его так раскормила? Он теперь в школьную форму не влезет. У вас тут быстро похудеет. А ты хорошо выглядишь, как девочка. Соня засмеялась. Давно таких слов не слышала. Виктор называл ее девочкой. Она и чувствовала себя с ним девочкой. И с Вадимом такое промелькнуло. Поэтому из головы не выходил. В первый день после отпуска с самого утра поехала на работу. Волновалась. Я в Тандил ещё из Рима не вернулся. Значит, ей рулить придётся. Интересно, как Вадим поведёт себя. Соня терялась в догадках и приготовилась к худшему. Когда увиделись, поздоровался как обычно, ничуть не теплее, правда, народу было много. Он отлично выглядел, немного загорелый, был в прекрасном настроении. Несколько раз они сталкивались в коридорах компании, каждый раз кто-то был рядом. По нему было непонятно, рад или безразличен, и не предположить, что чувствует Владислав выблястящий. Соня даже начала немного злиться. Трудно было сосредоточиться, и она машинально пролистывала документы, не в силах вникнуть в смысл написанного. В такие минуты, когда было не собраться, вспоминала Автик и ждала с нетерпением его возвращения. На нём было всё. Он решал и закрывал все сложные вопросы. От ментов до чудес, которые подбрасывала юная сторона нестабильного капитализма. Разбаловал он меня, бурчу постоянно. Мне молиться на него надо, бы добрее быть. Что, если однажды ему все надоест? Соня в это слабо верилась. Она успокоилась и засела плотно проверять отчеты и другую документацию. Уже стемнело, когда вышла на улицу. Шел мокрый снег. Соня. Водитель подъехал ко входу и выскочил из машины открывать дверь. Запел телефон. «Отпускай машину. Я здесь, за углом. Или все-таки боишься?» «Это ты всего боишься. И нечего смеяться. Ага. Скажу, что пешком домой пойду. Он мне поверит. Ничего не говори. Просто беги за угол. Пусть сам додумывает, что к чему. Какой ты умный». Соня огляделась по сторонам, посмотрела в упор на водителя и побежала. Он долго стоял, не понимая, что происходит. За ней следов вроде команды не было. Ждать тоже решил поставить на 30. Может, сообщение соизволит послать. Сбаблышная какая-то. Как такое управлять? Вадим стоял вдали и видел, как она неслась на своей машине. Эх, жаль, не могу разглядеть выражение лица твоего водителя. Это очень смешно. Извини. Он без церемоном схватил её и сильно прижал к себе. А ну что, госпожа начальник, сначала ужинать или ну её, сразу ко мне есть хочу, жалобно по-детски залепетала Соня. Начальник. У начальника голову снесло. Вот же действительно смешно. Они долго не могли определиться, просто ездили по городу. На большом проспекте Петроградке у кафешки Лайма Вадим вопросительно взглянул на Асюню. А здесь вкусно, ты был много раз просто по-домашнему. Сначала она растерялась, Все напоминало столовую времен раннего застоя. Вдоль тянулась стойка с лотками, суетились услужливые девочки в белых передниках. Соня прошлась и оглядела ассортимент. Выглядела прилично. И кабачки фаршированные, и треска в томате, домашние котлеты с пюре, и даже вареники с начинкой на выбор. Круто. Соня давно не была в таких заведениях. И все действие с подносами показалось ей очень забавным. Выпить хочешь? Я за рулем, а ты можешь. Не, одна не хочу. Тогда дома. У меня есть бутылка вина, говорят, хорошая, давно стоит. Я небольшой любитель выпить, а я люблю иногда. Сегодня точно. Хорошо. Когда ты смеёшься, тебе идёт. У него дома она опять начала волноваться. Выключи свет. Пусть горит один паршер. А что видеть крыши? Неси бутылку, будем пить. Что-то стояло между ними, какая-то непонятная сила, которая не давала свободы. И они были словно по неволе скованы и растеряны. Было уже поздно. Она посмотрела на часы. «Останься, ты нужна мне». И Суня осталась. Все было непривычно, и она ожидала совсем другого. Нет, он был нежен. Но она не чувствовала его. Показалось, что ему трудно раствориться в ней, отключить голову и что-то беспокоит. Вино сгладило все странные ощущения от первой близости с Вадимом. Только на утро до неё стал доходить истинный смысл его поведения. Он попросту не влюблён, не горит. Скорее всего, это был интерес, любопытство, всё что угодно, но только не то, что требовала её душа. Они начали встречаться. Соня заезжала после работы домой, душ, переодеться и летела к нему на свидание. Наталья Сантанины сразу всё раскусила. Лижи не до неё, вечно со славой по телефону. Олежка блаженно голосил свои песни на всю квартиру и вообще не брал в голову, что происходит вокруг. Автандил тоже ничего не замечал, но был недоволен, что она уже второй раз отказывала ему во встрече. Якобы нет настроения. Такое и раньше случалось, и ничего странного в этом не было. Ленка возмущалась. Почему вечно нет времени поболтать то на работе совещания, то после работы еще что-то? Про молодого любовника Соня решила не рассказывать. Одни нравоучения начнутся о бесперспективности и пустой трате времени. Всё равно в итоге к молодо идёт, и пусть ничего не придумывает, не девочка. Вадим таскал её в кино, а они зависали в ночниках, и Соня лиха отплясывала под роскатистый рейв. Двойная жизнь была заманчивой. Утром на работе она была леди в строгом деловом костюме, Вечером превращалась в пацанку в джинсах и кожаной косухе. Потихоньку не заметила, как и на работу стала приходить совершенно другая. В бутике бабочка все знали. Вкусы у Сони резко изменились. И несли ей залихватские наряды, далекие от классики. Она напялила на себя в новые и искакала от радости. «Это у тебя кризис среднего возраста начался», — подшучивал Афтик. «Сам ревновал невыносимо». Сказать ничего не мог, таков был уговор, да и сам погряз в семейных делах. Трое детей, и всем внимания удели. Оксанка обижалась, совсем на нее времени не стало, подруга называется. Водители с охранниками и кое-кто из сотрудников сплетничали за спиной, и до нее доходило кое-что. Мир не без добрых людей. Под натиском интереса со всех сторон и разговоров Соня не дрогнула, а наоборот купала счастье и любовной авантюрии тем более отношение с Вадимом снавиль лучше. И она отнесла его начальное поведение лишь к особенностям его характера. С роликсами и дорогими очками наверняка тоже всё банально. Родители квартиру, машину купили. Значит, и на безделушки деньги нашлись. По всему было видно, что парень он порядочный. И на все Сонины попытки выпытать про бывших отвечал категорическим отказом, нервничал и уходил в себя. Что я всё изъяны ищу пытаюсь раскопать что-нибудь. Он же не расспрашивает меня и правильно делает. Всё, что раньше было, не имеет никакого значения. Я и самой о многом не хотелось рассказывать. С Вадимом всё по-другому было, и она совсем другая была. И от прежних скоро ничего не останется. Конечно, волновала разница в возрасте, но он никогда не обсуждал эту тему, ну только если пошутит, и то без обидно, значит всё устраивало. Целых пять месяцев счастья. Они даже планировали слетать на неделю в Турцию. И все так неожиданно рухнуло в один миг. На понедельник компании было назначено совещание со всеми отделами, включая юридические, и Вадим должен был обязательно присутствовать. К выходным он сослался на то, что неожиданно приехали друзья из другого города, и он будет занят, к тому же не домогает. Вадим. Голос у него был странный, но такое случилось впервые, всякое бывает. Он ни разу не позвонил. А в понедельник я вновь опаздывал, и Соня перенесла совещание на час позже. Автек крехтел, не понимая, зачем она это сделала. Голова болит, больше сказать ей было нечего. Она стояла у окна и поглядывала на часы. До начала оставалось всего 10 минут, и это учитывая, что время было изменено. К входу подъехал серебристый Мерседес Купе. Роскошная машина. Соня мечтала о такой. Но перестала ездить за рулём, только с водителем и понимала всю ненужность этой покупки. Правда, последнее время подумывала опять сесть за руль. Устала вечно всё скрывать от водилы. Меньше знает меньше разговоров. Из машины выскочил Вадим. Следом за ним с водительского сиденья девица. Она была молодая. И видно очень эффектно. Соня всё разглядела: её мини-юбку и длинные ботфорты, и прямые соломенные волосы, завязанные в конский хвост. Она что-то говорила ему, он отстранял её руки, она висла на нём, он то обнимал, то отталкивал. Какая-то нелепая драма. Соня стояла, как лаянный солдатик, не в силах двинуться с места. Кто она? Бывшая Было понятно, у них близкие отношения, и знают они друг друга не один день. Значит, интуиция не подвела. Важолавчик. Недолго мы будем ко летелица. Пошли, уже все собрались. Ты что такая бледная? Что случилось? Может, давление? Давай приляг на диване, я воды тебе дам. Что же это такое? Он был испуган. Иди я сейчас приду, иди, я тебе сказала, всё хорошо, просто голова. Я таблетку выпила, пройдёт сейчас собрала Соня. Спорить было бесполезно. И он раздражённый вышел из кабинета. Видно случилось что-то. Упёрто не расскажет. Она набрала побольше воздуха в лёгкие, несколько раз вздохнула и выдохнула и спокойно пошла по коридору. Вадим уже сидел со всеми за огромным столом в переговорной, и, и она старалась не смотреть в его сторону. Один единственный взгляд добил бы её окончательно. После совещания не смогла больше находиться на работе. Вызвала водителя, ничего никому не сказала, села в машину и уехала. А в тандеме стояло окна и висел, как она отъезжала. Никогда не поймёшь, что с ней происходит. В последнее время они немного отдалились, у каждого свои проблемы, заботы. Решил в ближайшие дни поговорить с ней серьёзно, вдруг нужна помощь, может, что-то важное скрывает. Вадим позвонил на следующий день. Попросил встретиться. Скорее всего, он не в курсе, что я всё видела, что это будет, она не могла и представить. Они встретились после работы в небольшой кофейне. Он пришёл раньше, она чуть позже. От кофе отказалась, заказала немного виски со льдом. Он смотрел Соне прямо в глаза, ей было не выдержать его взгляда. Я хочу тебе кое-что рассказать, вернее, сказать. Во-первых, не хочу тебя обманывать и не хочу выглядеть лучше, чем я есть на самом деле. Я пять лет встречался с одним человеком. Случайно встретился с ней на вокзале, когда возвращался из Москвы. Она ехала в соседнем вагоне, выйдя из поезда, я почти сразу увидел её. Девушка с трудом катила огромный чемодан, в руках пакеты. Я предложил ей свою помощь, и она сразу согласилась. Ещё она была чертовски привлекательна. Соня смотрела куда-то в сторону, болтала лёд в стакане и казалась безучастной. Мы разговорились, и так и не понял, почему её никто не встречает, за такими, как правило, подъезжают шикарные лимузины. Моя машина стояла недалеко от Московского вокзала. Мы загрузили её вещи и весь день до позднего вечера провели вместе. Марцелев как-то в кафе болтали обо всём подряд, шлялись по городу. Я был просто очарован ею. Она сразу сказала, что замужем, муж на 20 лет старше, очень влиятельный человек. У них сложные отношения в последнее время, и она часто предоставлена сама себе. Ещё что, у неё дочь. Это многое усложняет. Мы стали видеться почти каждый день. И это было обоюдное сумасшествие, иначе не назовёшь. Я влюбился впервые в моей жизни и реально бредил ею. Скажи мне она, прыгни с дворцового, я бы прыгнул, не задумываясь. Сначала все было хорошо. Я понимал, что она замужем и считался с этим. Я даже мирился с тем, что она часто предпочитала компанию своих подруг, тусовки, ночные клубы, нежели тихо побыть со мной или сходить куда-нибудь вдвоем. Чем дальше заходили наши отношения тем больше я начинал страдать, когда ее не было рядом. Это были и ревности, и одиночество. Она уверяла, что любит меня, и я верил ей. Действительно, это были очень яркие отношения, и в то же время я не понимал, как можно сильно любить и не желать быть вместе. Где-то года через два я устал быть один, Новый год встречать с родителями, вечно ждать пока она найдет для меня время. Я начал поднывать, качать права, даже ушел, сказав, что больше так не могу. Выдержал ровно неделю, вернулся, просил простить, говорил, что понимаю, как все непросто, и менять такую роскошную жизнь на жизнь со мной, начинающим юристом, не сильно привлекательно. Она уверяла меня, что у них с мужем нет ничего общего, они давно не спят и живут из-за ребенка, Или что ребенок может остаться с ним в случае развода. Я, честно говоря, так и не понял. Терпел до последнего. Развязка наступила, когда я предложил ей поехать в Прагу. У меня там живет хороший друг детства, и я знал, что мы прекрасно проведем время. Она не поехала со мной. Поехала с подругой в Италию. Я даже не знаю, изменяла ли она мне, трудно сказать. Но когда мы были вместе, нам реально было хорошо. В общем, я не смог больше терпеть. Устал от постоянных заверений, что она расстанется с мужем, и мы будем вместе. Она даже говорила, что мечтает родить мне ребёнка. И так обязательно будет. Мы строили безумные планы, но всё оставалось только на словах и не двигалось с мёртвой точки. Я понимал, что это связь меня уничтожает, и наконец-то решился. Она долго не могла поверить, что я смогу бросить её долго плакала, умоляла, пыталась вернуть. Я был непреклонен. Захотела всё изменить в своей жизни. Ушёл с прежней работы и пришёл к вам. Ты мне понравилась сразу. Ну, просто как мужчине женщине, не более. Потом я понял, что нравлюсь тебе. Чувствовал, хоть ты и пыталась это скрыть, у тебя плохо получалось. Дальше ты всё знаешь. Мне было сложно. Ты была первая женщина, с которой я оказался наедине. Я очень хотел тебя, но мне было не переступить через себя. Перед глазами стояла она, и я ничего не мог с собой поделать. Я чувствовал себя очень неловко. И, честно говоря, был даже рад, что ты тогда уехала. Потом, всё переосмыслив, мне хватило одной ночи, я понял, что поступлю неправильно, если потеряю тебя. Я вновь не найду себя. Вы начали встречаться с тобой. Знаешь, я опять начал жить и почувствовал себя прежним. Ты замечательная. Я был очень рад тебя встретить. Я сказал, что приезжают друзья, это была неправда. Я обманул тебя. Я был с ней. Она позвонила и сказала, что ей нужна помощь, просто помощь. Она плакала по телефону, и я не мог ей отказать. Мы встретились. Оказалось, это лишь предлог. Она продолжала плакать и говорить, что не сможет жить без меня, я её любовь, и мы должны попробовать ещё раз. Я не смог преодолеть влечение к ней, так как по-прежнему любил. Я не мог это ни понять, ни объяснить. Ты несравненно лучше. Ты удивительна. Это огромная глупость, что я так поступаю. Но я до сих пор люблю её. Не знаю, сколько пройдёт времени. Пока я наконец сыну учусь её не любить. Все эти выходные я правил с ней, и она пообещала, что уйдёт от мужа, что приняла окончательное решение жить вместе со мной. Я сказал, если это действительно так, не уходи уже сегодня. Она стала искать тысячу причин, отговорок, и я понял, что она опять врёт. Понимаешь, я не смогу быть с ней и с тобой. Мне надо определиться. Хотя кому это нужно? Ты не заслуживаешь того, чтобы участвовать во всех этих играх. Я хочу просто извиниться перед тобой. И поверь мне, очень тяжело. Соня давилась в виски, складывалось впечатление, что у неё начисто пропал глотательный рефлекс, вероятно, от сильного усилия не разрыдаться от обиды. Хотелось кинуть в лицо очень обидно, что он дурак, а его просто используют что такие никогда не уходят от богатых мужей. И еще не факт, что у них с мужем плохие отношения. Просто девочку все устраивает, а она не понимает, чего не хватает мальчику и к чему такая трагедия. Может, ей хорошо с ним и по-своему любят, но деньги мужа явно больше. Самое интересное, что Соня не винила Вадима и даже понимала, вспомнив Виктора. Правда, тут же начала оправдывать себя. Нет, там было всё по-другому. Она никогда не использовала его. Была нерешительной, боялась, вмешивались обстоятельства, всё что угодно, только не это. Она делала тебе дорогие подарки, и ты принимал их. Соня злорадно улыбалась, пытаясь от бессилия его унизить. Вадим смутился, но держал себя в руках, не оправдывался, просто говорил как есть. Да. Это было в первый-второй год нашего знакомства. Я был против. Она не могла дарить просто приятные мелочи, как я. А другое тогда у меня не было денег. А может, создавала мне статусный вид, смешно, конечно. В любом случае я почти не пользовался этими вещами. Часы носил только когда встречался с ней. Потом вообще запретил это делать, хотя уверен, делала она это от чистого сердца и получала удовольствие считая, что меня это как-то радует. Откупалась от тебя, дурак, подумала Соня. В ней росла неуёмная злость к незнакомой девице, которая появилась, не пойми откуда, и разрушила все её иллюзии. Невыносимо сидеть на одном месте, и хотелось ходить взад-вперёд, бежать, прыгать, орать, только не это глупое оцепенение. Ещё тяжелее было видеть его грустные глаза цвета питерского неба перед грозой. Как же он ей нравился. Недаром говорят, что лучше старой любви может быть только новая. Потому что старая, хоть и остаётся в памяти, но тускнеет и теряется под натиском новой. Виктор всегда был далеко, невероятно далеко. Вадим здесь, в одном городе. Он будет жить, дышать, ходить где-то рядом по улицам. Трогать и целовать другую. И эти питерские крыши, будь они неладны. Она встала, улыбнулась, пожелала Вадиму счастья и ушла. Глупо, но больше ничего не пришло в голову. Дома опять все поняли, что тут случилось. Должны привыкнуть, что у нее все через одно место, а они опять лица вытянули. Можно подумать, одна она такая. Куда ни посмотри, кругом заморочки. Мир так устроен. Ночью не спала. Навалилась тоска. Вдруг это последнее, что случилось в моей жизни, и больше никогда ничего подобного не произойдет. Просто покатится день за днем. Такие мысли посещали всегда, когда расставалась с Вики. Было страшно стареть, страшно умирать, страшно жить. Никто ее не разбудил, проснулась только к обеду. Первые секунды ничего не понимала, потом все вспомнила и решила отлежаться дома. Автандила предупредила, чтобы не бил тревогу и не смел приезжать, просто легкое недомогание. Вот и осталась одна, и Автик, как всегда, рядом, на все руки мастер. Через два дня в строгом деловом костюме она появилась на работе. Секретарь доложил об обстановку, график встреч. Новостей никаких. Только Вадим из юридического уволился. Афтандил сразу подписал, даже 2 недели не требовало отработать, пока нового не назначит. Ой, эти молодые, такие непостоянные. Может, где условия лучше предложили. Жаль, в коллективе к нему хорошо относились. Но ничего. Незаменимых людей не бывает, как говорится. Соня так захотелась по сладью её от души по настоящему. Сдержалась. Принеси лучше виски с олд-доном, немного только, не переусердствуй. Питерский июнь цвел поздней сиренью и ранним жасмином. Она выходила на балкон, задирала голову и вглядывалась в крыши. Открывался совсем другой вид, не как у Вадима и у нее вошло в привычку, где бы ни была, искать ту же картину и не находила. Крыши Вадима были связаны с его присутствием, все остальные были чужие, без него. Стало много гулять пешком, и обязательно ноги несли к улице Марата. Она никогда не переходила на другую сторону Невского. Постоит, постоит и пойдет дальше». Никому и в голову не приходило, что в простом спортивном костюме Adidas по главному проспекту расхаживает одна из самых богатых женщин Петербурга. С братвой у неё был полный порядок. Иногда она кидала приличные суммы в общак, за что была и уважуха, и она с лёгкостью могла решить многое, если знакомые обращались. Вот фортило ей тогда, ничего не скажешь, гладко всё прошло. И никто про деньги не, не пронюхал. Спасибо Антонине и Ленке. Ну и Серому, конечно. С ментами и чиновниками все по-прежнему. Благодаря Автику. Как он с ними общий язык находил, всегда загадкой оставалась. Автандил настоял, чтобы Соня на подольше осталась отдохнуть в Италии. И помог снять дом в Сан-Ремо. Наталья с Антониной собирались в дорогу. Без них в доме не управятся. Лизенька с Вячеславом уехал в путешествие по Алтаю, а потом и к ним сразу. Следом и мама с мужем потянутся. Олежка сдружился с дедом и по-другому его не называл, ждал с нетерпением. Хоть мужик в доме будет, не считая его, конечно. Дом был старый, скрипучий, но по-своему милый, от моря недалеко. Как не противилась Наталья, пришлось взять итальянку Марису по кухне помогать. И продукты закупать на рынке. Неожиданно позвонила Ленка и сказала, что приедет на несколько дней. Отмела на ее чуть больше четырех часов, что не заехать. И в городе жара, как в каменном мешке. Задержалась на две недели. Валяться весь день на море с перерывом на обед было совсем не ее. И Лена вечно тянула всех куда угодно, чтобы только на месте не сидеть. Соня стойко сопротивлялась. И вот лежаться, как морскому котику на солнышке, и подремать после обеда. Особенно подружек веселили совсем молодые итальянцы лет по 20 от силы, которые клеили их безбожно. Они что не видят, что мы им мамочки гадимся? Сонь, ведят, что бабы ещё справные, что не попробовать. Многие же клюют. В любом случае приятно. Вот ты не можешь без этих всяких сапёр романтических прожить. Мне Аня рассказывала про парня из Америки, забыла, как зовут». Соня покраснела. «Вот зачем? Просила же не говорить. Может, еще обидишься на нее? Сейчас Анюта придет и извинится». «Ну что ты утрируешь? Просто я всегда думала, что она умеет тайны хранить. Тоже мне великая тайна. Давай рассказывай. Что еще мутило? Вечно все скрываешь. В принципе, я про тебя и так все знаю. И про Владима?» Соня удивлённо и с недоверием посмотрела на подругу. Спалилось. Что за Вадим? Про такого не слышала. Соне воли не воли пришлось всё поведать, ничего не утаить. Лена выслушала, не перебивала. "Одного не пойму. Почему ты не можешь мужика солидного найти? Не поверю, что никого нет вокруг. Может и есть, но не замечаю их". Меня торгнуть должно, искра пробежать. Не могу ли я объяснить? Неправильная я какая-то. И ты тоже неправильная, как и я. Тогда и Аня. И Аня тоже, а вот Ольга правильная, вдруг заявила Соня. Ольга точно, ещё какая? Я всё поняла. Ленка аж вскочила с подстилки. Мы неправильные, но живём, как хотим, как душа велит. А Оля живёт правильно, но не своей жизнью. Вот. Это всё понятно. Только почему мы такие одинокие? Вот в чём вопрос. Я так не считаю. Мне по кайфу. А ты так и будешь всю жизнь Вадима выводить? Думаю, история твоя с ним не закончилась. Откуда знаешь? Не знаю. Внутренний голос говорит. Что ещё он тебе говорит? Куда ужинать пойдём? Вставай, экстрасенс. Нас ожидались. Мы в дом пойдём. Сядемся в саду под старым платаном, бутылочку тосканского откроем. Все близкие рядом. Лимоны растут, море вдали, луна «Красота же, Лена!» «Хорошо. Смотри, Соня, завтра начепуримся и в Монако на весь день. Обманешь — придушу». Каждый день Соня находила новые отговорки. И они оставались с Андрэмом. Ужинали в саду, нахваливали Марису, которая нашла подход к Наталье и научила делать домашнюю пасту, разбираться в сырах, итальянских травах и специях. Как они понимали друг друга, было непонятно. Делали они это виртуозно и даже за жизнь удачливы. Соня была бы по-настоящему счастлива. Самый близкий рядом. И хорошо, что Лена выбралась. Хоть и не Сейшельские острова, на которых она так мечтала побывать, почему-то именно вместе с ней. Ещё съездим, жизнь длинна. Лен, я себе с Андреем совсем другим представляла. Помнишь, все по телеку конкурс песни из Италии смотрели? Думала, это нечто. Оказался обычным местечковым городком, чего мы только не представляли. А в Монако, когда Ленка терзала Соню каждый день, выбрались. Лен последнее время на всё просто смотрела. Натянет белые джинсы, рубаху голубую, ресницы тушью синим махнёт, готово. У Сони целый ритуал. За 2 часа начинает готовиться, одни волосы уложить целая марок. Она надела белоснежное платье с кружевным лифом и юбкой в воланах, к нему серебристые босоножки на высоких каблуках. Конфета. Ты что, на свадьбу собралась? Фату не забудь. Ленка критически оглядывала Соню. Буду бедней родственницей рядом с тобой. Скажешь, я твоя домработница, которая посчастливилась быть приглашённой на ужин доброй хозяйки. Я могу даже мушкару отгонять для убедительности образа. Вось есть Ты всегда на миллион выглядишь. Может, вместо кроссовок каблуки? Лен, вот куда всё делось? Ты же первая шмотошница была. Надоело, ничего это не решает. Ладно, подожди, переоденусь. Пойду к учитель хрянов. Ити по спортивному Соне не хотелось. Раз выходить, то при полном параде. И так 3 недели из шортов не вылезает. Алянка вышла из дома в шёлком платье на тоненьких бретельках удивительного цвета какао и полуоткрытых лодочках, усеянных кристаллами. В ушах болтались причудливые серьги. Соня ахнула. «Ну ты даешь! Такую красоту вскрывала! Я всегда с собой один наряд беру на всякий случай. А случай бывает разный, сама понимаешь». Ленка весело засмеялась, манерно спускаясь по ступенькам, как манекенщица со стажем. «Заводи мустанго!» Барышня Красова раду готова. Ещё как готовы. Главное ноги не стереть. Может, шлёпки в машину бросим. Саня, я вообще-то в кроссовках собиралась. Это ты нас на мучения толкаешь. Будем терпеть. Говорила я тебе, сядем тихо и мирно, по-семейному. Под платаном в саду Ленка Лиха копировала Сонькины интонации, и у неё это очень смешно получалось. Красный Феррари мчал по А-8. Необыкновенное чувство гордости и удовлетворения охватило Соню. Кто бы мог подумать, что они всё получат, о чём так мечтали в молодости. Заранее забронировали столик в ресторане отеля Метрополь. Ресторан был полон, как и положено в разгар сезона, все в основном парами или семьями. Мы не похожи на взрослых женщин, которые ищут приключений. Это что, Соня? Она похожа на красивых дам, которые решили поужинать. Почему без этого нужен мужик рядом? Какое-то отсталое представление. Разве дейс то, что мы не можем позволить себе сами? Аренка заказала дорогущий бутылку шампанского. Какая-то расточительная стала. Обычно с возрастом ещё жаднее становятся, а у тебя всё наоборот. Иногда можно и не жадный, а практичный. Кстати, платим пополам, ресторан не из дешёвых. Не делай такие глаза, пошутила. Сегодня расплачиваюсь я, то есть угощаю. И добавила, живу-то я у тебя бесплатно. Они смотрели друг на друга, едва сдерживались от смеха. Официанты, глядя на них, улыбались в ответ. Нравились им русские, веселые и чаевые хорошие оставляют. Кормили в ресторане отлично и деликатно, одним словом высокая кухня. Устав манерничать, решили сменить дислокацию и, и переместиться в какой-нибудь бар на авеню «Принцессы Грейс», в самую дорогую улицу Монако. Припарковать машину было невозможно. Они сделали несколько кругов, ничего. Пришлось ставить на значительном расстоянии и прилично топать. В баре были заняты все столики, как внутри, так и снаружи. Многие просто стояли у стойки со своими напитками в руках. Орала музыка, молодые полуголые девицы – пританцовывали. Самцы, расположившиеся по два или группами, пожирали их глазами и недвусмысленно давали понять о своих намерениях познакомиться. Лен, и что мы здесь делаем на чужом празднике жизни? Есть мнение, что мы опоздали сюда лет на 20. Соне стало грустно, но она улыбалась, показывая всем своим видом, что в целом ей всё равно. Так, мысль вслух. Ей было далеко не все равно. Она вспоминала Вадима. Виктора больше не было. Был только он, и то непонятно в каком качестве. В голове одна и та же Ленкина фраза. Я думаю, это не конец. Соня уцепилась за нее и не хотела отпускать, как единственное, что теперь связывало их. В ту ночь ноги Ани стерли основательно, и Лена до самого отъезда больше не заикалась ни о каких вылазках хотя с удовольствием и до Канбы прошвырнулась, да и вообще. Соне было комфортно в Сан-Ремо, выжиться не надо, ходи весь день в шлёпках, теперь самые любимые обуви. Можно и своё самолюбие тешить, конкуренции почти нет, и они с Леной ловили восторженные взгляды местного населения и туристов, в основном среднего достатка, кто побогаче сидели на своих виллах и выезжали только на ужины, в рестораны, которые славились по всему побережью и ни за какие-то там кулинарные кулюбиты, а за отменные морепродукты. Перед отъездом Ленна и Мариса решила устроить настоящий праздник. Прихватив с собой Наташу и Антонину с раннего утра, насилась по местному рынку и рыбному базару. Несмотря на то, что дети с Олегом, как обычно, отправились на рыбалку и грозились наловить рыбы, Всю же сам верил и трудом, все дни с уловом, им явно не везло. Но на удивление, именно сегодня их посетила удача. И они с гордостью показывали всем, кому не лень, несколько увесистых дорадов. Конечно, больше всех гордилась мама. Ализа со Славой тоже готовили свой сюрприз. Все были в приделе, только подружки проваляли сто пляжей так как домой приходить было неверенно и не беда, если отобедают где-нибудь в прибрежной забегаловке. Нечего под ногами болтаться. К ужину надлежало облачиться во все белое для предания вечеру романтической окраски. И дед полдня сокрушался, что нет у него белых штанов, и отродясь не водилась. Соня вышла на крошечный балкон в белой длинной тунике. Из-за листвы и внезапно наступившей темноты ничего не разглядеть. Но она уловила таинственно искрящиеся огоньки свечей вдоль аллеи, уходящей дальше к платановому дереву, и тихие звуки гитары, словно кто-то умело перебирал струны. Соня спускалась вниз и по пути встретила сонную Ленку в белых шортах и белой рубашке мужского покроя. Вырубилась Никогда столько времени на пляже не проводила. Проснулась от голода. Так бы и до утра провалялась. Лен, какая ты прихорошенькая. Вообще не меняешься. Точно как в тот день, когда познакомились. Вы мне с Анькой такими крутыми казались. Недосягаемыми. А сейчас что, не такая? Теперь я и сама крутая. Соня со всего размаха шлепнула Ленку по попе и, как нашкодивший ребенок, смеясь, Припрыжку поскакала по лестнице. «Дура, больно же!» Все собрались в саду и стояли у стола, который Мариса украсила вазами с цветами. В каждой тарелке лежала белая роза, перетянутой алой лентой. Лиза из гостиной притащила два старинных канделябра и из очки пламени играли в хрустале бокалов. Чуть поодаль паренек наигрывал на гитаре неаполитанские песни. Словно из души. Лиза два дня наводила справки, где найти приятного исполнителя, чтобы получить удовольствие, а не испортить всем вечер. Вдруг крикун какой попадется, хотелось душевно и очень по-семейному. Паста с медиемой была превосходной. Рыбу приготовили по-разному. И просто на гриле, и с томатами, и каперсами, салаты с осьминога, с артишоками. Целый арсенал овощей и сыров. Мариса ловко суетилась, успевая подавать и менять тарелки. Дед разливал вино, дело мужское, и он не собирался его никому уступать. Потом стали просить Олега спеть. Он быстро посовещался с гитаристом, и они в два голоса выдали и Филичитай, и Филингс, и Леди Ин Рэд. Потанцевали немного, особенно отличился деда. Кружил всех женщин по очереди. Неожиданно оказалось, что танцует он совсем не дурно. Объяснил, что во времена его молодости танцевать вальс было необходимостью, а уж рок-н-ролл в обязательном порядке. В завершение торжества Наташа гордо вынесла домашний пирог с клубникой и, пряча довольную улыбку, принимала восторги. Пирог действительно получился на славу, мы клубника особенно итальянск. «Хорошо у вас, Соня. Счастливая ты». У Ленки подозрительно блестели глаза. «Не плакать ли удумала?» Соня обняла подругу и чуть сама слезу не пустила. «Да ну тебя. Давай еще и поревем на прощание. Вина много выпили. Это оно, зараза, на чувствительность пробивает. Ты хоть звони почаще. Любишь пропасть. Так хорошо, когда ты рядом. Ни о чем не думаю. Забываюсь. Завтра уедешь, опять тоска наказит». Ничего от неё не спасает, ни родные, ни красота вокруг. Соня вернулась в Питер только к концу августа. Это было её самое долгое отсутствие. Домой ехали двумя машинами, в одну бы не поместились багаж, целый вагон. Наталья набрала оливкового масла всех сортов, каких-то колбас, мяса вяленого, приправ, макарон. Соня как могла отговаривала, но всю жизнь всё равно не напасёшься. Бесполезно. Соня попросила водителя ехать по Невскому. И на пересечении с улицей Марата долго оборачивалась и провожала взглядом каждую машину. Ничего не меняется. Я и в 20 такая же была. Автандил себе так долго отдыхать не позволял и раздражённый от неожиданно жаркого лета, встретил Соню упрёками, что ни разу не пригласила хоть на пару дней погасить Сан-Ремо. Рим не край земли, доехал бы как-нибудь. Оглядывал с ног до головы, словно видел впервые. Соня немного поправилась, чего раньше в обычной жизни с ней не случалось. Ел все подряд. Во время беременности делал другое. Там раздувало, как шарик. Мама утешала. Положено в твоем возрасте первое лишнее набрать. Организм перестраиваться. Можно подумать, это успокаивал. Злило невероятно. Автику пышная Соня больше нравилась, и загар ей шел, и глаза отдохнувшие. Когда увидимся? Я тут от жары чуть не помер, и тебя давно не видел. Жена когда возвращается? А она-то тут при чем? В конце сентября. Значит, время полно встретимся. Соня не хотелось обострять отношения, и раздражительность после отдыха улетучилась. На неделю точно, по опыту знала. Оксанка из Испании прикатила на два дня раньше и с нетерпением ждала подругу. Пару раз созванивались, всего не расскажешь. Вечером после работы договорились встретиться. И Соня приблизительно понимала, о ком пойдет речь. Самая большая обида у Оксаны на славу была, что в очередной раз поехала одна с детьми отдыхать. «С одной стороны, хорошо», — уверяла она, — Надоело всё время его недовольную морду видеть. Очень обидно чувствовать, что раздражает одним своим присутствием. Соня. Вот что во мне изменилось. Знаешь, как будто с другим человеком живу, и никогда не знала его толком. Когда же не представляешь, как гордость душит. Я думаю, может, что серьёзное у него, любовь, например. Оксана выпучив глаза, с нетерпением ждала. Пока Соня начнёт её разубеждать и уговаривать не брать в гору. А дети на стороне это, конечно, не серьёзно. Соня была не до неё, и постоянно слушать про Вячеслава тоже порядком надоело. Европейской было камерно, туристов становилось меньше, официанты улыбчивее, расторопней. За соседний столик присели два молодых паренка, поглядывая нагло мордам, явно зарабатывали, и неплохо. «Девочки, что скучаем? Присоединяйтесь!» Один из них был заводил, и второй поспокойней. Оксана заерзала на стуле, покраснела, как спелая редиска. Соня сделала вид, что не обратила на них ни малейшего внимания. Завела бы себя такого, и беды кичуяла. Может, познакомимся? С ума сошла я от страха, помру сразу. Ну, тогда сиди и оплакивай свою яркую, интимную жизнь. Пошли уже, домой хочу. «Ребята засуетились. Что это вы так рано уходите? Может, составите компанию?» «Не-а. Моя подруга сегодня не принимает. А я из солидарности тоже». У пацанов морда вытянулись. Вроде приличные с виду. Зрелые тетки. А туда же. Сентябрь беспокойный месяц. Олег в школу. Лиза в университет доучиваться. Да Славик на первые же выходные приехал. Не привычно было на отдыхе в разных комнатах слизы жить, а тут как семья в одной. Поначалу в отеле останавливался. Лучше бы замуж скорее выходила. Парень хороший, хоть и зовут как мужа Оксаны. Надо сказать, пусть только детей так рано не заводят, кто его знает, как обернётся. Скоро всех мужиков буду ненавидеть, не иначе. И во всём подвох искать. Анна в соцсетях неожиданно объявилась Лена. Встречай, послезавтра буду. Как погода в Питере? У нас тепло, как летом. Ты же знаешь, по-разному Питер. А что вдруг надумала так неожиданно приехать? Не знаю, потянуло и всё. Как никогда захотела, не поверишь. Соня стояла среди встречающих и выглядывала Лену. Та вышла, увидела Соню и бросилась ей навстречу. Соня так рада. Давай куда-нибудь заедем. Не хочу домой сразу. По Невскому прокатимся. Так мы кататься или сидеть где-нибудь. Покатаемся и посидим. Соня, ты такая зануда становишься. И попу, кстати, отменную отъела. Когда успела. Всего ничего прошло. Соня действительно в последнее время то и делала, что паслась у холодильника. Она заедала свою тоску. Это становилось самым большим удовольствием. Другого-то не было. Особенно удивляло, что стала просыпаться и среди ночи, плюссонная брела на кухню, подъедала всё, что видит. Вот так однажды с классных тёлок мы потихоньку превращаемся в жирных старых тёток. А в тандилу нравится. Ренка задела за самое больное. Неудивительно, мы давно в ранг родственников перешли. Ты что, спешишь с ним? Сейчас нет, не могу. После Вадима не могу, как перевернулось всё. Так и не объявлялся. Нет, я думаю, не появится. Так ты сама позвони. И что я скажу? Извиняем Вадим за беспокойство. Ты разобрался со своей бывшей? Настала ли моя очередь или ещё надо немного подождать? Бред. Ольга как узнала, что Оленка в пиццерии сразу прикатила? Сказала, только на пару дней больше не может. Младших детей дом на свекровь оставила, а старших уже сами к себе. Что так на мало, можно подумать, часто видимся, возмущалась Лена. Уля так тронута была, что наконец-то её воспринимать начали. Столько ждала. Не могу своего надолго оставлять. Как им объяснить, что с годами наконец-то поняла, что по-настоящему счастлива с Эпой и не представляет, как могла бы жизнь по-другому сложиться. И не скучно ей в офисе Финляндии, знает все наперед, как дальше будет. Соня сразу предупредила Афтандилу на нее не рассчитывать. Всю неделю будет Лену развлекать. Афтек ничего против не имел, лишь бурчал постоянно. Вопросов много общих накопилось. Необходимо обсуждать и требовал с собой иногда брать. По старой памяти. Лена с утра выходила из дома и топала пешком до Сони. Или просто гуляла до Одери. Какой все-таки Питер красивый. Вижу его как в молодости. Только тогда многое привычным казалось. Не поражало. А теперь гуляю, каждую его черточку примечаю, каждый изгиб моста. Сегодня мороженое сладко продавали. Эскимо на палочке. И трубочку сахарную, как раньше. Помнишь, по 11 копейек и по 15? Так я два взяла. Вот туда не то. Еще лимонада дюше захотелось и зефира в шоколаде. В Екатерининском саду те самые скамейки стоят. Я там в пятнадцать лет целовалась с парнем из десятого. Мне казалось, преступление великое совершаю. Представляешь? В шестнадцать уже тусовалась вовсю. Всех мажоров на Невском знала. Эх, сбросить богатку в десять. У Ленки в квартире были чай, пили на светлой кухне, и казалось, вот-вот дверь откроется — И войдет ее мама. Удалось Лене все сохранить, ровно как при ней было. Каждую мелочь. И что-то еще невидимое. Нужно ли, где придется. Нашляются. Но толкнутся на место прилично и засядут. Лена племяннику Антону звонила. Навстречу в ресторан звала. Один раз подъехал смотреть больно. Фуды, потертый. С дури своей так и не слез. Картитой писал. И даже по случаю продавать ухитрялся. Находились люди неравнодушные к его творчеству. Было в них что-то волнующее, не отнять. Сестра Ленкиной матери хоть и держалась, и по скорой в больницу реже попадать стала, но полноценной жизни не получалось, когда сын любимый по краю ходит. Жаль, рановато приехала. «Золотую осень хочу. И в царское село». Я обязательно клён Багряный. Я туда одна в англичани навозила. Как раз такая же осень стояла. Мне лет 18 и 2, а стукнуло ему 25. Смеяться будешь. Это, наверное, был первый и последний раз, когда я влюбилась. 3 дня его по всему Ленинграду мотала: в Эрмитаж, в Русский музей, и в Царское поехали. Я дышать боялась. Ходила как заговорённая с ним по леям парка. Такая красота, как сейчас помню. А потом в советскую поехали. Он утром странный встал, не узнал. Такси мне вызвал. Дела, мол, неотложные. Я день ждала, думала, позвание-то объявится. Мысли в голову всякие лезли. Вдруг случилось что? Дура. В отеле несколько часов пошла. А он с бабой возрастной вышел. Я её немного знала, вечно там болталась, фирмочей снимала. Вот ей, пожалуйста. Думал, влюбился и увезет меня в Англию. Так он сделал вид, что со мной не знаком. Пипец, такая трагедия была. Хотела таблеток нажраться от стыда и горя. Сейчас смешно вспоминать. Спасибо, надо было сказать, за такой урок. А я сдохнуть ему желала. Или подхватить что-нибудь от той шлюхи. Соня вздохнула. Как она сейчас Ленков понимает. Хоть и не восемнадцать давным-давно. Вот странно. Вадим совсем рядом живет и по Невскому, скорее всего, не один раз в день проезжает, а ни разу его машину не увидела. Может, каких-то пару минут не хватило столкнуться на перекрестке. Вот тебе и теория вероятности. Чего больше всего ждешь, то меньше всего и случается. «Лен, ты так и в Питер переедешь с концами. Соня никогда не видела ее такой. В Сан-Рэму удивлялась, в Питере еще больше, сентиментальная стала». А всегда казалось один резонт в голове. Она улетела в Милан. А оттуда через неделю в Лос-Анджелес. Продавалась пара серьёзных предметов современного искусства из частной коллекции. Её бывший предложил лажиться пополам, есть покупатели. Сам ехать на адрес отказался, но дело стоящее. Елена упустить такую возможность не могла. В Америке всё прошло как нельзя лучше. И она собиралась назад. Случайно увидела в окнах крупного туристического агентства рекламу экзотического путешествия в Боливию с восхождением на какую-то там гору. Соня в тот вечер ничего толком не поняла, как на зла связь с Америкой отвратительная была. Потом от нее долго не было вестей. Ленка часто исчезала, ничего странного. Соня позвонил Антон и попросил срочно встретиться. По голосу она поняла, что-то случилось. Наверное, нужна помощь с мамой, что-то не иначе. Он приехал на работу. Неуверенно зашел в кабинет и присел, не ожидая приглашения. Антон явно был под дозой, и Соня едва сдерживала раздражение. Ничтожное создание. Неужели это все, что ему осталось в жизни? Что случилось? Говорил у меня совсем мало времени. Через 15 минут переговоры. Я не знаю, с чего начать. У него тряслись руки, а она не понимала, это от наркоты или волнуется сильно. Мне позвонили из Италии. Бывший муж Лены Франко. Я не знаю итальянского. Потом позвонила какая-то женщина, она говорила по-русски. Антон говорил медленно и очень тихо, ему было трудно произнести главное. Соня замерла в ожидании, приходилось прислушиваться. Не догадываться по губам, говори громче. Почему-то захотелось, чтобы он немедленно замолчал, причувствуя, что скажет он нечто ужасное, к чему она совсем не готова и что навсегда изменит её жизнь. Это такая несправедливость. Я очень уважал Лену. Простите, он никак не мог решиться. Соня молча ждала. Она поднялась на гору, а потом спустилась, а в номере почувствовала себя плохо. Позвонила Франко. Он просил ее вызвать врача. Врач был, дал какую-то таблетку и сказал, надо отдохнуть и выпить чаю. Когда в номер принесли чай, она уже была мертва. Сказали разрыв аневризмы. Одна из версий – слишком быстрый спуск с высокогорья. Ей просто не оказали надлежащей медицинской помощи. Надо было везти в больницу. Врач допустил ошибку. Нелепая смерть могли спасти в Боливии, сами понимаете. Соня Туп смотрела на него, пытаясь понять, что за бред он несёт. До меня не дозвонились, я был в отключке. Не могу понять, почему вам сразу не дали знать. Лену похоронили в Милане на русском кладбище. Соня вздрогнула. Как в Милане? Она всегда говорила только рядом с мамой в Питере. Поэтому ей не позвонили, не сообщили, знали, будет против. Лена в разводе, и не было у бывшего особых прав. Вот и скрыл, чтобы рядом всегда была. Антон смотрел на неё огромными глазами. В них был страх. Он понимал, какую принёс дурную весть и чувствовал себя виноватым. Так вот, кто стал наследником всего её состояния? И значит, Ленка с лихвой рассчиталась за грехи своей матери. То, чего она добивалась всю жизнь, и Соне часто было не понять, для кого и зачем досталось этому неудачнику и наркоту. Она еще не знала и не могла подположить, что неудачник найдет в себе силы оторваться от матери, уехать сначала в Италию, потом в Америку, стать известным и почитаемым художником, так и не преодолев свою пагубную зависимость. Антон стал, было видно, он хочет уйти, раствориться. Смотреть на Соню было невозможно. Плакать он не привык с детства, мама не любила и всегда очень переживала. Можно я пойду? Она не слышала, как он вышел и закрыл за собой дверь. В голове было пусто, ничего, ноль. Несколько дней она практически не вставала с постели. Кофе, кофе, кофе. Алкоголь не шел, лох, тошнит. Странно, но наступил ступор. Ни боли, ни страха, ни печали. Потом начала вспоминать. Нас было трое. Я, Аня и Ленка. Воспоминания убивали и спасали. Неужели это возможно? Так не бывает. С трудом пережили, что Ани больше нет. А наговорить, что она просто ушла и будет с ними всегда и навсегда. Теперь Ленка. Может, они уже встретились, и ждут меня. Я не хочу. Девочки, можно я ещё здесь побуду? Я нужна Олежке, и Лизе нужна. Она разговаривала сама с собой. Память, как из колоды карт выкидывала события её жизни. Странно, но она всё видела как бы со стороны, иногда комментируя пережитое, даже то, что давно забыло. И думала, никогда они не вспомнят, что казалось второстепенным, становилось важным. Девчонки не ушли. Они, поневоле, стали ещё ближе. Анализировать было бессмысленно. Каждая из них жила, чувствовала, поступала ровно так, как могла, не думая, что есть другой путь. А если и думала, то выбирала именно тот, по которому и прошла. Мы никогда не знаем. У Натальи сердцем нехорошо стало. Боялись, как бы инфаркт не случился. День под капельницами провалялась. Лиза постоянно плакала. Олег в себя ушел. Обычно придет со школы и поет до вечера. Лучше бы за уроки садился, злилась Соня. Теперь тишина в квартире. Не слышно, не видно. Смерти боялся. И кладбище за версту обходил. Когда отца убили, толком не понял, что произошло. Соня постаралась и всем дружкам Серова твёрдо наказала: ничего Олег узнать не должен, так правильней. В седьмом нашёлся вредный одноклассник, видно не поделили что-то, взял и всё выпалил, что отец его бандит и убийца, и по делам что грохнули. Соня соврала, назвала мальчика бессовестным обманщиком и гадким завистником. По Олегу непонятно было, поверил или нет, но больше ничего не спрашивал. И пацану тому крепко досталось. Побил его люто на перемене, а ведь не драчун по природе. Классная сказала, никто из ребят не полез разнимать. Видно, за дело бил. Мать его потом к Соне прибегала, орала на всю лестницу, что Олег такой же бандюга, как и папаша. Нечем удивляться. Соня была уверена, однажды сын правду знает и не раз подумывала все, как ей самой рассказать. Пусть подрастет немного. Ольга решила не звонить. И главное от Стеллы скрыть. Америка далеко, общих знакомых практически нет. А что не дает о себе знать, так занята. Свою жизнь устраивает. Деньги-то в строк приходят, значит, помнит. Мама позвонила и ограничилась коротким «держись». Если нужна помощь... Прилетит хоть завтра. Как никто знала, что не любит Соня жалости и сочувствия. Одна привыкла со всем справляться. Автандил несколько дней в себя прийти не мог. Переживал. И Ленка, как живая, стояла перед глазами. Вот-вот виделись. Бывает же такое, чтобы одна за другой ушли. Антонина докладывала ему каждый день, что в доме творится. Приезжать не советовала, все равно не пустит. Оксана пыталась, да что толку. Они убрать у нее в спальне не могут. Что не предложат поесть или еще что. Только нет слышит. И не плачет, видно. Совсем глаза ясны, сухие. Автик цветы посылал. Пирожные из кондитерской север. Чтобы чувствовала, знала, он рядом. И на него всегда можно опереться. А боль однажды отступит и утихнет. Жизнь так устроена. Больше всего угнетало Соню, что лежит Ленка на чужой земле. И твёрдо решила поднять все связи и восстановить справедливость. В конце концов, Оля на русский паспорт, помимо итальянского, и всё вполне законно. Но при мысли, как всё будет происходить, закрадывались сомнения, может, не надо. Значит, там ей и место. И это не случайно раз так обернулось. Уже 8:00 вечера. Ленка сказала, что с Вадимом мне конец. Не могла она такие важные слова от неохово делать ляпнуть, значит, чувствовала. Соня впервые за 10 дней захотела выйти. Устала от себя и от своих мыслей. За окном накрапывал мелкий дождь. Ну и что? Все были дома, пили чай. Ты куда? Наталья выскочила из-за стола, за ней Тоня и Лиза. Хочу пройтись. Так дождик на улице. Давай я с тобой. Наташа ринулась в прихожую искать зонтик. Можно меня не трогать. Я погуляю немного и вернусь. Соня спустилась по лестнице и вышла на улицу. Фонари отражались в лужах. Впереди застыл Казанский собор, от дождя он выглядел печальным и задумчивым. Народу на Невском было предостаточно. Привычный дождь поздней осени никого не разогнал, и люди Кто по одиночке, кто с тайками, шли вдоль проспект. Светофоры сменяли цвета, машины монотонно притормаживали и, получив разрешение, снова начинали движение. Гостинный двор, Катькин сад. Она вглядывалась в скамейки. Да, Ленка была права, те же самые. Дворец пионеров, Аничков мост. Улица Рубинштейна. Не заметила, как оказалось на пересечении Невского и улицы Марата. Дождь усилился, и прохожие ускоряли шаги. Кто-то забрался под навес в надежде переждать непогоду. Глупцы. Они до сих пор не привыкали, что дождь в Питере может зарядить на несколько дней, а может неожиданно прекратиться. Не взирая на все прогнозы и народные приметы, с копешона стекали капли дождя, попадая на лицо. Джинс промокли насквозь. Соня стояла в нерешительности. Осталось совсем немного, и она окажется на другой стороне улицы, рядом с его домом. «Что со мной может случиться? Чего я так боюсь? Самое страшное уже произошло. Почему я не могу сделать то, что хочу? Неужели так трудно решиться? К черту мою гордость и все условности. Может, во всем этом и нет смысла? А кто нашел смысл? Аня или Лена? Никто» потому что бессмысленно искать. Его просто не существует. Мы делали одно и были уверены, что поступаем правильно. А потом оказалось, что правильно не так, а совсем по-другому. Вот и сейчас мучаюсь от своей нерешительности. Боюсь допустить ошибку. А все гораздо проще. Перестать бояться и сделать то, что так невыносимо хочется. Загорелся зеленый, и она побежала по белым полоскам пешеходного перехода на противоположную сторону. На двери парадной висел кодовый замок. Пары секунды от смелости не останется и следа. Соня уже хотела развернуться и идти назад, как дверь внезапно отворилась, и на пороге показалась молодая девушка с огромной собакой на поводке. Она любезно придержала дверь, и Соня оказалась внутри. Собака. Увидеть собаку во сне хорошая примета, а если на его Она ещё дела крошечную уверенность. Лифт вызывать не стало, Меды напоползла на самый верх, проговаривая вступительную речь на случай, если один, а если не один. На этот случай ничего не лезло в голову, но только если улыбнуться и пойти прочь. Соня представила, что девчонки рядом. Анька шутит и подкалывает, Ленка закатывает глаза типа мне бы твои проблемы. Или что ты с этим будешь делать? Никогда его выражение не было таким ярким и отчётливым. Может, крыша едет. Соне стало смешно. Надо бы просить, чтобы не мешали. Если Вадим всё-таки дома, а то начну путаться и заикаться, Аня точно не выдержит и что-нибудь ляпнет ей на ухо. Ленки понять, всё по барабану. Позвонил. Звонка не расслышала, нажала ещё и ещё. Глупо, если звенит в квартире, а я не слышу. Соня, Вадим удивлённо уставился на неё. Сразу её не узнала. Он непривычно коротко постригся. Извини, я без приглашения. Соня топталась на месте, он выглядел потрёпанным, и не потому, что она стояла перед ним. Да проходи же, ты совсем промокла, быстро всё снимай, сейчас найду что-нибудь. Вадим суетился у шкафа, вытаскивая одну футболку за другой: спортивки, тёплые свитера. Рядом с ним уже валялась целая куча тряпья, а он всё никак не мог определиться, что предложить. Соня подошла к окну и уставилась на крыши петерского двора. Так их множество по всему центру. Она молча стягивала мокрую одежду, ничуть не стесняясь Вадима. Он наблюдал за ней, не в силах отвести взгляда. Спортивный костюм был не по размеру, и она была похожа на грустного перу. Соня заглядывала ему в глаза, хотела узнать, что он думает и знает ли, зачем она здесь. Может, я не вовремя? Что ты, подожди, я чайник поставлю. А хоть шотки, ты ж замёрзла совсем. Он не решался подойти к ней ближе. Они пили водку, друг заезжал на днях, осталось немного. Где работаешь? В одной компании, не интересно. В Москве предложили хорошее место, думаю, соглашусь. Может, к нам вернёшься? Это невозможно. Что он хочет этим сказать, что отношения невозможны или из уважения к себе и к ней? Я всё знаю про Лену, встретил девочку из бухгалтерии. Вадим никогда не был знаком с ней, может, видел пару раз в компании. Лена никогда не баловала своим присутствием. Соня много рассказывала о ней, и он был в курсе, что она значила в её жизни. Не ждал, что заявлюсь ещё в таком виде. Соня засмеялась. Смешно, правда? А нет, не смешно. Почему? Потому что я хотел этого. Честно, не вру. Вадим с трудом улыбался. Я бы ещё вчера к тебе пришёл. Не знал, нужно ли тебе это. Мне казалось, ты меня презираешь. За что? за слабость. Во всяком случае, это было честно. Я причинил тебе боль. Соня махнула рукой. Какое это теперь имеет значение, она всё забыла. Так ты один сейчас? Нет, она вздрогнула. Я с тобой. Вадим засмеялся. Да ну тебя. Я имела в виду вообще. Не вообще тоже с тобой. Почему он опять такой же, как в тот день? Когда она впервые оказалась здесь, немногословной и нерешительной. Самое интересное, что и она была не похожа на себя. Что бы это значило? Мне дамой пара. Мои, наверное, уже тревогу подняли, и телефон я не взяла. Так позвонила Вадим протянул свой. Нет, пойду. Я провожу, подожди, оденусь. Нет, не надо, я сама дойду. Вадя мне стал спорить: "А вещи сейчас заберёшь? Соня, у меня зонтика нет. Может, такси?" Как же ты пойдёшь? Дождь стели стал по крышам. Всё пространство комнаты наполнялось звуками. Он был настойчив и неутомим. Соня стояла у окна, потом без особых колебаний подошла к дверям, два раза покрутила замок, дверь открылась. Она чувствовала Вадима, он совсем рядом, стоит только обернуться. Соня перескакивала со ступеньки на ступеньку, как девчонка, которая опаздывает в школу на первый урок. Дождь стихал, медленно ползли линевые троллейбусы и пролетали такси с зелёным глазком. Соня. Она обернулась. Навстречу бежал Вадим. Соня, милая Соня, ты же не уходишь навсегда. Ты останешься. Прости меня, я законченный идиот. Он прижимал её к себе крепко, чтобы она поняла, как он скучал, как не находил себе места. Прошлое уже не имеет никакого значения, есть только она. Ему плевать на то, что она старше, и что он особо ничего из себя не представляет. Он всего добьётся сам, и она никогда не пожалеет. «Соня, скажи, ну скажи, что мы будем со всем этим делать». Соня прижалась к нему и обхватила руками. Рядом с ним, в его спортивном костюме, она действительно казалась совсем маленькой девочкой. «Ты сказал так, как сказала бы Лена. Она всегда хотела знать все наперед. Ей хотелось просчитать жизнь. Я так не хочу. Мы никогда не знаем, что нас ждет». Я хочу просто жить день за днём. Мы не будем ни о чём загадывать, ничего планировать. Пусть всё будет как будет. Мы должны попробовать. Вдруг у нас получится. Вадим взял её за руку. Пошли, философ. Мы так до утра будем стоять на мосту. Последний раз я так где-то здесь стоял лет в 17 на выпускном. Целовался. Соня грозно посмотрела на Вадима. Нет, солнышко, в шахматы играл. Соня засмеялась. Они долго не могли расстаться у её парадной. Охранник наблюдал за ними в монитор, решил не выходить, не мешать. Один прощался, махал рукой, делал два шага и опять возвращался. Иди, не встанешь на работу. Завтра увидимся. Мы никогда, не знаю. Вот прицепилась. Это твои слова, ты их любишь. Давай договоримся, ты никогда больше их не скажешь хотя бы при мне. Нет, и при себе. И про себя не надо. В этих словах много хорошего и слишком много плохого. Я не люблю их. Я теперь тоже не люблю. Их легко произносить, но порой очень тяжело однажды понять, что они могут значить.